Часть первая. Видео века. Лоренс, штат Канзас. 23 декабря 2003 года. Майкл и Мэри Уиллоу всегда хотели, чтобы их дом был наполнен детскими голосами. Мэри росла в большой семье. У нее было трое братьев. Она привыкла к шуму и веселью. Будучи подростком, она решила, что никогда не выйдет замуж, ведь для нее... Идеалами мужчин были братья и отец, глядя на которых, Мэри задавала своим избранникам крайне высокую планку. Однако судьба сделала ей подарок и во время обучения в колледже свела ее с Майклом Уиллу, который завоевал ее сердце, был тепло и радушно принят семьей, а уже через два года стал ее неотъемлемой частью. Подруги пытались отговорить Мэри от свадьбы в столь юном возрасте, но она была непреклонна. Стоя у алтаря и чувствуя себя самой счастливой девушкой на свете, она вовсе не считала, что 19 лет — неподходящий возраст для замужества. Мэри и Майкл очень рано захотели детей. Однако любимая дочь появилась на свет лишь через три года. Роды были тяжелыми. Мэри едва пережила их. Вскоре врачи сообщили ей страшную весть. Она не сможет больше иметь детей. Это сломало бы Мэри, если бы не поддержка мужа, а Майкл поддерживал ее во всем. «Мы плывем по реке жизни», — философски замечал он. «И если в нашем плавании нас наградили только одной дочерью, значит, ее судьба будет прекрасной и особенной и потребует всего нашего внимания». Эти слова очень тронули Мэри. Ей нравилось слушать рассуждения мужа о реке жизни. В эти моменты... У него делался такой одухотворенный вид. После рождения дочери Майкл часто заводил эти разговоры, и они привели к выбору особенного имени для новорожденной малютки — Ривер. Детство девочки было ярким и активным. Родители не могли нарадоваться успехом дочери. Дом полнился смехом, уютом и теплом, и даже моменты слез переносились в сплоченной семье Уиллоу легко, потому что делились на троих. Майкл благодарил Бога за то, что его семья счастлива и здорова, и мечтал дожить до дня, когда увидит своих внуков. Но в каждой семье наступает момент, когда ребенок вырастает, и нужно отпустить его в мир под названием «Взрослая жизнь». Когда Рибер исполнилось 18, она окончила школу и выразила желание поступить в Стэнфордский университет, чтобы учиться на юриста. За хорошие баллы Активную гражданскую позицию и качественное вступительное эссе колледж принял ее. Вот уже два года она приезжала домой только на каникулы и праздники. Мэри гордилась своей дочерью и не хотела ни в чем ее ограничивать, но расставаясь, лишний раз понимала, как быстро летит время и как скоро ее дорогая дочка упорхнет от нее совсем. Впрочем, сегодня Мэри успешно отогнала эти мысли прочь, решив, что никакая тоска по прошлому не испортит ей предпраздничного настроения. По старой традиции, она весь день развешивала над камином вязаные декоративные носки, наряжала елку и украшала подарочные коробки бантами и открытками. В духовке румянился ее фирменный черничный пирог. Мэри изо всех сил старалась успеть к приезду дочери. Ривер позвонила вчера утром и объявила об успешной сдаче экзаменов. Это означало, что сегодня она появится дома к обеду. Мэри все утро хлопотала в чудесном приподнятом настроении. В канун Рождества она всегда чувствовала себя живой и веселой. К тому же, это Рождество было для нее особенной датой. Вот-вот должна была выйти в свет ее пятая книга. Мэри начала писать в жанре мистики и фантастики, когда Ривер училась в старших классах, и успех осветил ей путь, через полтора года после написания первой книги. Книги стали настоящей отдушиной, когда Ривер уехала учиться в Калифорнию. Мэри посвящала своим романам все свободное время. Критики называли ее «звездой нового времени». Как раз сейчас у нее в голове складывался сюжет для новой книги, но она боялась начинать писать ее в уходящем году. Мэри была довольно суеверна. Она почему-то считала, что если идея хороша, то она должна озарить ее в начале следующего года, а если идея не стоит и пенни, то она останется в прошлом, когда стрелка часов 31 декабря переступит за порог полуночи. Муж не разделял ее суеверий. Майкл был хирургом и никогда не откладывал дела, если их можно переделать сегодня. В канун Рождества он работал сверхурочно, Хотел помочь как можно большему количеству людей, независимо от даты, и был убежден, что сделает куда меньше полезного, наряжая дома елку. Мэри могла бы обидеться на мужа за такую позицию, но на деле ее даже радовало, что Майкл не витает в облаках так же, как она сама. Если бы не оба были безнадежными мечтателями, Ривер от кого было бы унаследовать ее целеустремленность и рациональный ум. От размышлений. Мэри оторвал запах. Черничный пирог ароматно возвещал о своей готовности. Женщина воодушевленно побежала на кухню. Ей не терпелось порадовать Ривер. А еще хотелось, чтобы к ее приходу пирог остался горячим. Лоренс был большим городом. Шестым по величине в штате Канзас. Но Ривер он всегда казался маленьким, тихим и спокойным. В каком-то смысле... Она даже считала его волшебным. Особенно, когда вспоминала сказку Фрэнка Баума «Волшебник из страны Ос, которую отец читал ей на ночь. «Папа, а наш домик не унесет ураган?» — любила спрашивать она. «Нет, милая, ураганы уносят только дома непослушных девочек». «Так разве Дороти была непослушная?» «Ну, со времен Дороти многое изменилось», — заговорщицки подмигивал Майкл после чего целовал дочь в лоб и говорил «Спи, дорогая. Обещаю, завтра ты снова проснешься в Канзасе». Сердце Ривер наполнялось светлой тоской по ушедшему детству, когда эти воспоминания одолевали ее. А они одолевали ее каждый раз, когда она возвращалась в родной город. «Ну что, детка?» — шепнула она себе под нос, выходя из такси. «Вот мы и дома» и завтра тоже проснемся в Канзасе. Ривер Уиллу всегда просила водителей такси остановить машину не у самого ее дома, а чуть раньше, на 7-й Северной улице, чтобы у нее была возможность пройтись до Лайон-стрит пешком. Возвращаясь в родные края, видя знакомые вывески магазинов и Лайонс Парк, где она гуляла еще ребенком, Ривер была готова расплакаться без причины. В такие моменты Она хотела прожить в этом городе всю свою жизнь, вырастить здесь детей, а потом, когда они повзрослеют, печь пироги к их приезду и делиться впечатлениями о времени, проведенном порознь. Одним словом, у Ривер просыпалось желание стать похожей на свою мать Мэри. С одним лишь отличием. Ривер никогда не любила придумывать фантастические истории. В отличие от Мэри, подростковые дневники, которые больше напоминали собрание сочинений, Ривер никогда не вела дневник. Она была неплохим оратором и умела придумывать громкие речи на лету. Но записывать их на бумагу ей никогда не удавалось. Всегда что-то терялось, смазывалось, ускользало. Читая романы своей матери, Ривер удивлялась ее таланту. Удивлялась и немного завидовала. Она знала, что ее родители — хотели иметь не одного ребенка и, возможно, надеялись, что одному из детей передастся писательский дар. Увы, судьба распорядилась иначе. Иногда Ривер чувствовала себя немного виноватой за это. Проходя мимо магазина, девушка взглянула на свое отражение в витрине и усмехнулась. Когда она училась в школе, В этой витрине отражалась привлекательная длинноволосая брюнетка с загадочными раскосами карими глазами, доставшимися ей по линии Майкла, чьи далекие предки когда-то жили в Малайзии. В школе Ривер чаще всего носила платья, отдавая им предпочтение даже в холодное время года. Платья подчеркивали красивую стройную фигуру. Теперь же витрина магазина отражала коротко стриженную бунтарку, с очень сдержанным, почти незаметным макияжем. Бунтарка была одета в длинный ярко-сиреневый свитер крупной вязки с высоким горлом, темные джинсы, высокие сапоги на платформе фирмы Нью-Рок и короткую черную куртку с широким поясом. Для самой Ривер такое перевоплощение вовсе не было бунтом. Просто сейчас этот образ лучше соответствовал состоянию ее души. От созерцания собственного отражения Ривер оторвал снежок, внезапно угодивший ей прямо за шиворот. Обыкновенно снег не очень долго держался в Лоренсе, но в рождественскую пору часто выпадал и сохранял в городе праздничное настроение в течение нескольких дней. Сейчас Ривер не особенно радовалась снегу. Вытряхивать его из-под свитера, пока он таял на разгоряченной шее, оказалось тем еще удовольствием. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — прошипела Ривер. «Что за...» Она постаралась найти глазами наглого обидчика, но тот обратился к ней раньше, чем яростный взгляд прожёг его насквозь. «Кто-то, похоже, теряет форму!» Навстречу Ривер шел молодой человек, чуть старше ее на вид. Впрочем, она точно знала, что он старше на четыре года, потому что помнила его со школы. Какое-то время он был ее безответной любовью, едва не переросшие в бурное помешательство. По счастью, помешательство кончилось, не успев начаться, с отъездом объекта влюбленности в Гарвард. Теперь Ривер было стыдно за свою былую увлеченность, как и за то, что один вид бывшего короля выпускного балла до сих пор вгонял ее в краску. «Может сделать вид, что не узнала его, и поскорее уйти?» Ривер удивилась этим мыслям. А ведь она и впрямь захотела сделать вид, будто не узнала звезду школы прошлых лет. Одновременно с тем, она пожалела, что предстает перед ним именно в нынешнем амплуа, а не в школьном образе, который был не в пример эффектнее. Крис Келлер прищурилась Ривер, обернувшись к нему и одернув куртку. На губах против воли появилась озорная улыбка, а в голосе зазвучали показательно самоуверенные нотки. «Вот так встреча!» Крис невинно развел руками. «Действительно неожиданно. Сколько лет?» «Да год всего», — небрежно бросила Ривер, тут же пожалев о сказанном. «Он ведь еще подумает, что она постоянно вспоминала его и считала дни до встречи». «Вообще-то полтора», — покачал головой Крис, чем искренне удивил ее. «Прошлым летом я не приезжал, а потом не приезжала ты». «Говорят, у тебя экзамены перенесли из-за каких-то трудностей». Ривер уставилась на него. «Осторожнее, Келлер», — с дружественной усмешкой протянула она. «Еще немного, и я решу, что ты за мной следил. А за это, между прочим, можно и по закону привлечь». Она нарочито строго пригрозила ему пальцем. «О, я и забыл, что связываюсь с будущим юристом. Может, на первый раз обойдемся строгим выговором?» «Обещаю впредь быть более благоразумным!» Его улыбка и впрями безоруживала. До сих пор. Ривер тихонько кашлянула, проверяя, не пропал ли у нее голос от волнения, и доверительно спросила. «Так ты следил?» «Если только немного», — ответил Крис, приподняв руки, словно сдавался. «После того случая со снежком». На этот раз Ривер звонко рассмеялась. То, о чем говорил Крис, Случилось два года назад, зимой, когда он вернулся в Лоренс на праздники. Ривер тогда была в выпускном классе, и при виде Криса ее подростковое увлечение разыгралось с новой силой. Школьные подруги заметили это и стали подтрунивать над ней, призывая признаться Крису в своих чувствах. Ривер захотела доказать, что Крис Келлер для нее ничего не значит, От чего то это оказалось чертовски важно. Одетый, как состоятельный взрослый мужчина, Крис держался легко и свободно в общении со всеми, кого встречал, даже если собеседники были много старше него. В душе Ривер боролись восхищение, восторг, раздражение и злость, хотя на публику она демонстрировала лишь полное безразличие. На празднике тогда тоже выпал снег, а погода стояла на удивление безветренная и влажная. Ривер вооружилась снежком и направилась вслед за своей жертвой. Она окликнула его перед самым ударом. «Эй, толстосум!» Ривер до сих пор не понимала, почему выбрала именно это слово из всех возможных. Впрочем, тогда ей и не требовалось ничего понимать. Дождавшись, пока жертва среагирует, она прицельно отправила снежок прямо ему за шиворот, и, не объясняя больше ничего, гордо удалилась прочь. «Ты назвала меня Толстосумом!» Засмеялся Крис, вспоминая тот день одновременно с Ривер. И она в ответ смущенно зарделась. «До сих пор гадаю, почему?» «Не знаю». Ответить честно оказалось на удивление легко. Крис Келлер располагал к открытым разговорам. И рядом с ним собеседник быстро начинал чувствовать себя раскованно. «Я, если честно, тогда даже не знала значения этого слова. Просто в голову пришло». Крис вновь весело рассмеялся, а затем прищурился, изучая Ривер. «У тебя ведь были длинные волосы, когда я тебя последний раз видел. Ты казалась такой примерной девчушкой. Я бы и не подумал, что ты можешь вот так напасть на беззащитного человека. Видел бы ты, как я по мишеням стреляю, тут же перестал бы считать меня примерной девочкой». Нарочито небрежно пожала плечами Ривер. «Ты училась стрелять?» — искренне изумился Крис. А ты опасный человек, Ривер Уиллу. Если только немного. Что ж, в таком случае мне повезло, что я отхватила от тебя только Снежок за шиворот. Я вообще удивлена, что тот случай тебе запомнился. О том, насколько ей это листило, Ривер предпочла умолчать. Честно говоря, мне тогда запомнилось именно то, что Снежок бросила ты. Я часто видела тебя в школе, но мы не общались. «Поводов не было, старшеклассники с детьми не возятся», — сказала Ривер и понадеялась, что в голос не прорвалась едкость и обида. Сейчас это кажется мне упущением. Ривер вновь почувствовала, что краснеет. Крис был ей все еще симпатичен. Высокий, статный, с обаятельной белозубой улыбкой и мужественно красивыми чертами лица. В карих глазах всегда блестел огонек юношеского задора. Неудивительно, что он стал королем выпускного бала. «Так ты надолго приехала?» — возобновил разговор Крис, когда пауза слишком затянулась. Ривер встрепенулась, радуясь перемене темы. «На празднике Надеюсь застать выход маминой книги здесь, в Лоренсе. А ты?» «А я вернулся сюда окончательно». Ривер удивленно посмотрела на него. «Серьезно? Останешься в Лоренсе?» Да. «Это мой дом, и я скучал по нему во время учебы. Так что хочу остаться здесь. Большой город, возможностей много. Я не пропаду». «О, в этом я не сомневаюсь», — искренне поддержала его Ривер. «А ты? Не думаешь возвращаться после окончания колледжа?» Ривер пожала плечами. «Если честно, я пока в сомнениях. Но я тоже скучаю по Лоренсу, так что, как знать, может быть, вернусь». Так или иначе, я надеюсь, что хотя бы по праздникам ты будешь посещать наш скромный городок, когда станешь преуспевающим юристом. Крис снова улыбнулся, а Ривер неловко потупилась. «Ну, я уж точно не забуду родной город, и семья у меня здесь, так что...» «Может, сходим выпьем по чашечке кофе?» — предложил Крис, снисходительно сдвинув брови в ответ на ее неловкость если ты сейчас свободна, сможем поболтать по-человечески без спешки». Ривер досадливо поджала губы. Ей искренне хотелось провести время с Крисом, но она дала обещание родителям, что не будет задерживаться. Мэри очень скучала по дочери, и Ривер не хотела расстраивать ее перед самым Рождеством. «Прости, но сейчас не могу. Меня ждут дома, а я и так уже задерживаюсь. Не хочется расстраивать маму». У нее сейчас важный период, и ей нужна моя поддержка. «Понимаю. Но устала быть в другой раз?» — улыбнулся Крис. Ривер понимала, что другого раза, скорее всего, не будет. Такие, как Крис Келлер, не любят отказов. Поэтому больше он, надо думать, не подойдет к ней. Впрочем, так даже лучше. Ривер не хотела позволять прежней увлеченности взять над собой верх. «Да, в другой раз». «Остается надеяться, что мне не придется снова ждать полтора года», сказал Крис, и на щеках Ривера в который раз за эти несколько минут появился предательский румянец. «Может тебя проводить?» «Не утруждайся, правда», — виновато отозвалась девушка, подумав, что Крис попросту решил проявить вежливость. «Все, все, понял». Он приподнял руки в знак своей капитуляции. «Больше не навязываюсь. Просто попрошу у Санты...» «Подарок в виде встречи с тобой». Ривер не удержалась и снова рассмеялась. «Издеваешься?» «Ничуть. Я был хорошим мальчиком, так что Санта должен меня поощрить». Закончив фразу, он будто понял, что Ривер считает его слова шуткой и резко посерьезнел, заглянув ей в глаза. «Правда, Рив, я хочу с тобой встретиться. Можешь пообещать, что сходишь попить со мной кофе в этом году?» Ривер прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Сердце в груди бешено колотилось от волнения. Ладони вспотели, и она убрала руки в карманы джинсов. «Ну, хорошо, обещаю», — смущенно буркнула она. «Тогда я спокоен. Что ж, был рад повидаться. И до скорой встречи!» Крис Келлер махнул рукой на прощание, развернулся и пошел в противоположную от дома Ривер в сторону. Девушка зябко поезулась от резко нахлынувшего холода и, поправив дорожную сумку на плече, побрела домой. Серебристый форт с затемненными окнами тихо подъехал к парковочному месту и остановился. Водитель не сказал ни слова, а пассажир с переднего сиденья обернулся через плечо и возвестил своему молчаливому спутнику. Приехали! Вален Дикаре. Посмотрел через стекло на город так, будто его привезли в гетто. Тяжело вздохнув, он открыл дверь, вышел из машины и тут же сощурился. Яркий дневной свет раздражал чувствительные глаза до слез, даже через сгустившиеся на небе кучевые облака. Зато холодный воздух приятно бодрил после долгой поездки, а тело было радо, наконец, распрямиться. Дрейк Талас... Вышел вслед за клиентом и с наслаждением потянулся. Проведешь праздники здесь», — сказал он. Валиант не ответил, и Дрейк постарался считать его реакцию по невербальным сигналам. Получалось у него из рук вон плохо. Наблюдения хватило лишь на вполне очевидный вопрос. «Опять недоволен?» «Лоренс», — скривился Валиант, будто это все объясняло. «Тебе здесь что?» «Попался порченный ужин?» «Нет». На плохую шутку Дрейка Валиант не обратил внимания, хотя по телу пробежала дрожь нетерпения. Валиант уже несколько раз задумался, не поспешил ли со своим решением послушаться Дрейка и довериться ему в вопросах безопасности. На первый взгляд, ничто не предвещало беды, однако в душе Валианта поселилось нехорошее предчувствие, и он не мог избавиться от него, как не пытался. «Тогда предлагаю тебе перестать воротить нос. Сможешь остановиться в приличной уютной гостинице. Номер я уже забронировал, все оплачено. Тебе нужно лишь прийти туда, назвать имя Джонатан Твист и затаиться на несколько дней». «Кто такой Джонатан Твист?» «Вымышленный персонаж. Твой персонаж. Вот, кстати, твои документы на его имя». Дрейк извлек документы из кармана куртки, и протянул их валенту. Тот со скучающим видом поизучал их и скептически сдвинул брови. «Не слишком ли вычурно?» «Твое собственное имя куда более вычурное, если хочешь знать», — спокойно сказал Дрейк. Натянуть привычную улыбку у него в этот раз не получилось. Он слишком устал от постоянного брюзжания клиента. «Если бы я назвал тебя Джоном Смитом, это бы сразу вызвало ассоциации с человеком, которая от кого-то скрывается. Это твои личные домыслы. Социальные исследования. В общем, документы уже готовы. Номер тоже. Гостиница будет вверх по этой улице. Не перепутаешь. Она здесь одна. Дойди до нее, изучи местность. Ты, я так понимаю, в Лоренсе не часто бывал? Не часто. Вот и изучи. В номере мои люди оставили тебе посылку. «Новая одежда по твоему размеру будет висеть в шкафу». Валлиант недоверчиво приподнял бровь. «К чему это?» «В своем нынешнем облике ты уж больно похож на того, кто ты есть. Тебе следует одеваться м -м, более обывательски». «Вот как», — хмыкнул Валлиант. «Да, дело твое, но я бы искренне советовал тебе воспользоваться моей рекомендацией». «Так или иначе, даже в таком образе, если не наделаешь глупостей, вполне сможешь провести в Лоренсе тихое и спокойное Рождество, а я поработаю над твоим заданием». «Надеюсь, крест не выйдет на мой след раньше, чем ты закончишь работу», тоскливо произнес Валент. Дрейк с трудом сохранил спокойное лицо. «Если будешь вести себя тихо, никто тебя здесь не найдет», ответил он. Тебе ведь не трудно вести себя тихо, верно? Ты имеешь в виду, не трудно ли мне никого не трогать, усмехнулся Валиант, и в глазах блеснул опасный синий огонек, от которого у Дрейка пошел мороз по коже. Да, я об этом. Он встрепенулся, потряс головой, словно пытаясь сбросить себя на вождение. И не только, я обо всех привычках, свойственных вашему виду. К примеру, сверкать глазами на сотрудников гостиницы тоже не стоит. Тебе же не нетрудно будет все свои приемы держать в узде. Нетрудно, соврал Валиант, отведя взгляд. Пока что я отдаю себе отчет в том, что делаю. Ключевым в его ответе было ⁇ пока что ⁇ но Дрейк предпочел не обратить на это внимание. ⁇ Вот и хорошо. Он не горел желанием оставаться в компании Валианта Дикаре. Не секунды дольше, поэтому молча кивнул и снова сел в машину. Несколько секунд Форд не трогался с места, а затем плавно отъехал от тротуара и вскоре скрылся из виду. Валлиант проводил удаляющийся автомобиль глазами, ноющими от яркого дневного света. Он знал, что может отправиться куда угодно, послушав собственную интуицию, а не наставление Дрейка Талоса. Этот человек, судя по слухам, был лучшим в своем деле. Но Валианту он казался до ужаса неприятным. Он не любил людей, которые считали себя самыми мудрыми и держались высокомерно. А Дрейк был именно из таких, как бы не пытался строить дружелюбную мину. Однако сейчас сопротивляться советам, которые могли оказаться дельными, Валианту не хотелось. В конце концов, он так устал бегать, Так устал постоянно быть на страже. Ни одно существо не могло жить так без перерыва. Вновь вдохнув полной грудью холодный зимний воздух, Валянт убрал руки в карманы распахнутого плаща и, опустив голову, чтобы свет не так сильно резал глаза, неспешно побрел к гостинице. «Ничего не случится», — убеждал он себя. «Ничего не случится. Эти несколько дней...» «Будут спокойными». Он искренне хотел в это поверить. Сьюзан и Дэвид Фостер вышли из дома на прогулку, чтобы запечатлеть подготовку города к Рождеству на новую цифровую камеру. Дэвид гордился своей покупкой. Он давно хотел приобрести хорошую камеру и даже занял в магазине очередь перед днем распродаж, чтобы заполучить желанную модель. Сьюзен пошла на распродажу вместе с ним и с искренней радостью наблюдала, как с каждой минутой улучшалось его настроение. Перед праздником Дэвид всегда превращался в восторженного ребенка. На его тонких губах начинала играть радостная улыбка, которая не исчезала до вечера 25 декабря. После его снова поглощал интерес к работе, и Сьюзен тоскливо вздыхала, понимая, что веселым и дурашливым муж сделается только к следующему Рождеству. Она тосковала по этому его амплуа, потому что только в моменты предпраздничной радости он вел себя как в самом начале отношений, когда они были влюблены. Поначалу Сьюзен думала, что со временем сможет выбить себе первое место на пьедестале внимания супруга, переборов его страсть к работе и технике. Однако теперь понимала, что это стремление обречено на провал. Сьюзан изо всех сил старалась разделить страсть мужа хотя бы к технике. Но сделать это ей так и не удалось, поэтому она предпочла бросить попытки и просто слушала его рассказы из уважения. «Возможно, в итоге мне придется уйти от него», — думала она. «Но, пожалуй, не стоит думать об этом на Рождество». Отогнав от себя неприятные мысли, Сьюзан начала смеяться и кривляться когда муж перевел на нее камеру. Она не любила себя на записях и фотографиях. Казалась себе слишком круглолицей, полной и совсем невзрачной. Однако она изображала легкость, чтобы в глазах Дэвида загорелся неподдельный детский восторг, который ей так нравился. «Расскажи, что ты положишь под рождественскую елку, Сью!» воодушевленно воскликнул Дэвид, и Сьюзан нарочито и игриво прищурилась. «Этот секрет я не выдам даже такой замечательной камере!» Дэвид широко улыбнулся. Удивительно было видеть такую улыбку на его заросшем лице. Дэвид был сухопарым высоким мужчиной и не любил бриться из-за чувствительной кожи. Некоторых мужчин щетина делает мужественнее, придает им таинственный и привлекательный вид. Но Дэвид Фостер был не из их числа. Его щетина делала неопрятным, А когда превращалась в бороду, то Дэвид и вовсе становился похожим на бездомного, особенно при полном отсутствии интереса к стильной одежде. В свободных, часто не сочетающихся между собой вещах, Дэвид со стороны производил впечатление человека с каким-то хроническим заболеванием. Причем подозрения колебались от рака до алкоголизма. Иногда, глядя на мужа, Сьюзен убеждалась, что любовь слепа. Раз ее угораздило влюбиться, В такого непривлекательного человека. Впрочем, наверное, он был подстать ей самой. Я ведь никогда не смогу изменить в нем что-то, продолжала думать Сьюзен, дурачась перед камерой. С другой стороны, он ведь тоже многое мне прощает. Не каждый мужчина смирится с тем, что его жена не может иметь детей. А Дэвид, он не осудил меня. Он готов даже усыновить ребенка и растить его как своего, лишь бы со мной. Так нечестно! Только посмотри, как этот красный огонек тебя просит, протянул Дэвид, приблизившись к жене, чтобы снять ее крупным планом. И все же даже ему я этого не скажу, рассмеялась сьюзен. Через несколько минут разыгрываемая веселость и впрямь захватила ее. Даже перед камерой сьюзен начинала чувствовать себя свободнее. Чита Фостер шла по улицам Лоренса, продолжая снимать подготовку города к празднику, и каждый из супругов жил своими мечтами о будущем, грезя о совершенно разном счастье. Ривер Уиллу считала себя серьезным человеком и редко предавалась мечтаниям. Однако сегодняшняя встреча с Крисом Келлером унесла ее в школьные воспоминания. Глаза девушки радостно блестели, Она то и дело самозабвенно опускала веки, обращая лицо к пасмурному небу, которое вот-вот должно было обрушить на лоренс новый снегопад. Из головы ривер все не шло странное слово толстосум, которое она использовала, бросив в крысы снежок полтора года назад. Ей чего то казалось, что теперь это только их слово. Оно приобрело новое, никому доселе неизвестное значение, связавшее их какой-то особенной нитью. Сейчас Ривер считала это слово лучшим в мире. «Как глупо!» — подумала она, но ее улыбка сделалась только шире. До дома оставалось около 15 минут ходу. 15 минут мысли о Крисе. Еще утром Ривер бы одернула себя и не стала грезить о том, чего никогда не будет. Но теперь почему бы не помечтать хотя бы четверть часа? Она представляла себе встречу в кафе с беспечными разговорами, воскрешала в памяти улыбку Криса и вспоминала, как упорно он уговаривал ее провести с ним время. В школе Ривера подобному помыслить не могла. Ей тогда казалось, что обратить на себя внимание президента страны проще, чем внимание Криса Келлера. По дороге на глаза Ривер попадались знакомые люди, приветственно машущие руками. Она улыбалась и махала в ответ но в разговоры предпочитала не вступать, решив, что оставшуюся дорогу до дома посвятит лишь себе и своим мечтаниям. Вдруг ее внимание привлек человек, идущий навстречу по той же улице. Молодой мужчина в длинном черном плаще шагал неспешно и разглядывал окрестности безразличным, почти апатичным взглядом. Он являл собой странное сочетание привлекательной и и одновременно отталкивающей наружности. Ривер не могла объяснить, чем именно незнакомец ее настораживал. Лоренс, конечно, был большим городом, и девушка знала в нем не так уж много людей, но этот человек сразу же произвел впечатление чужака. Было в нем что-то не от мира сего. Ривер даже подумала, что такой человек будет чужаком в любом уголке земного шара. Слишком уж отстраненно он держался словно отгораживался от мира невидимой стеной. Мысли о мрачном незнакомце сумели оттеснить на второй план мечтания, предвкушение будущей встречи с родителями и праздничное настроение. Ривер не заметила, как начала идти медленнее, стараясь детально рассмотреть странного человека. Столь пристальное внимание не укрылось от него. Он перевел на Ривер взгляд, и она могла поклясться, что увидела в его глазах ярко-синее люминесцентное свечение, которое буквально заставило ее оцепенеть. Помутнение длилось всего секунду, а затем из-за угла вылетела черная металлическая громада и понеслась в сторону пешеходной дороги. Все смешалось в одну сумасшедшую вереницу. Ривер не поняла, как и когда успела отскочить. Впрочем, ей опасность грозила меньше чем находившемуся в нескольких футах от нее незнакомцу. Улица наполнилась грохотом, металлическим лязгом, криками и резким стуком, которому предшествовал глушительный визг тормозов. А затем один ужасающий удар отбросил незнакомца на приличное расстояние. Он упал на спину в пяти шагах от ривер. На окружающий мир легла звенящая пелена оглушения. Лишь через десяток ударов сердца Ривер поняла, что всем телом вжимается в здание за спиной, а справа от нее шипит остановленный стеной черный внедорожник. Водитель исчез в подушке безопасности. Его лица не было видно. Незнакомец в плаще лежал на асфальте без чувств, и Ривер не могла понять, дышит он или нет. До нее постепенно начинали долетать отрывистые выкрики людей, стягивавшихся к месту происшествия. «Мисс!» — окликнул кто-то. «Вы не пострадали, мисс?» «Вызовите скорую!» — воскликнула Ривер, приходя в себя. «И «Я в порядке, но людям нужна помощь!» Какой-то мужчина в толпе подхватил ее клич. «Кто-нибудь, проверьте водителя! Что с ним?» Несколько человек уже направлялись к пострадавшему пешеходу. Ривера чего-то решила, что должна опередить их. Ее отец был врачом. И пусть она сама обладала в медицине минимальными познаниями, ей хотелось, по крайней мере, не дать никому навредить этому человеку еще больше. Молниеносно преодолев расстояние, разделявшее их с пострадавшим, Ривер присела на колени возле него и постаралась оценить повреждение. «Мисс, вы врач?» — спросил кто-то. Ривер не ответила. Она склонилась над мужчиной, стараясь услышать его дыхание. Прикасаться к нему... Она не стала, побоявшись причинить вред, хотя видимых травм, открытых переломов или кровотечения заметно не было. Едва слышное сиплое дыхание все же донеслось до уха Ривер, и она немного отстранилась от пострадавшего. «Сэр», — обратилась она осторожно, — «Сэр, вы меня слышите? Лежите, не двигайтесь, скорая уже едет». «Кто-нибудь звонил 911?» — спросила женщина, — пополняющейся группе зевак. «Звонили. Скорая уже едет. Водитель не отвечает. Похоже, он без сознания. Дверь заклинила, открыть не получается. Лучше оставить это спасателям!» Пострадавший издал какой-то звук, похожий на едва слышный стон. «Боже! Да он же, наверное, весь переломался от такого удара!» В ужасе подумала Ривер и склонилась чуть ближе. «Сэр, держитесь! Помощь уже...» близко. Хотела договорить она, однако мужчина вдруг попытался вдохнуть и резко закашлялся. Изо рта брызнула кровь, залив ему губы. Несколько капель попали на нос щеку и в правый глаз ривер. Ахнув от неожиданности, она вздрогнула и отстранилась, рефлекторно потерев глаз. Заслезившийся, словно туда угодила капелька мыла. Мис, отойдите! скомандовал кто-то однако оттаскивать Ривер от пострадавшего не спешил. Вместо того он обратился к кому-то из толпы. «Ну где там чертова скорая? Дело плохо!» Пострадавший резко распахнул глаза и хрипло втянул воздух. Ривер посмотрела на него и задохнулась собственным вскриком. Глаза незнакомца и впрямь светились. Уже через секунду он крепко зажмурился. Новый приступ кашля последовал за первым. И пострадавший развернулся на бок, прикрыв рот рукой. На ладони тоже осталась кровь. От одной мысли о том, какую боль может сейчас испытывать этот человек, Ривер пробрала дрожь, но она не позволила себе проявить свои чувства. Нельзя было пугать пострадавшего еще сильнее. Сэр, вам нельзя двигаться. Дождитесь помощи. Строго проговорила какая-то женщина. Вы можете сделать себе хуже. Он не слушал наставлений. Вместо того он вновь уставился на Ривер. В глазах мелькнул непритворный ужас. «Кровь моя!» — прохрипел он. Ривер едва могла совладать с собой. Она не знала, как себя вести. Правый глаз все еще щипало. Приходилось прикрывать его, чтобы не слезился. Капли крови остались у нее на носу и щеке. «Да», — пролепетала Ривер, — тут же приподняв рука в куртке и постаравшись тереть кровь рукой. «Но не волнуйтесь, все будет хорошо. Сэр, вам надо...» «Не трогай», — прорычал пострадавший, ухватив ее за голое предплечье. В груди у него захрипело. Он снова закашлялся. Не находя себе места от бессильного сочувствия, Ривер наклонилась ближе к нему. Она не пыталась вырвать свою руку из его хватки. Это была единственная поддержка, которую она могла ему оказать. «Сэр, прошу вас, успокойтесь. Скорая уже в пути. Вам помогут. Постарайтесь не двигаться. Вы пострадали в аварии». «Теперь Харрисон придет за мной. Крест найдет меня». В голосе мужчины послышалось отчаяние. «Сэр?» — тупо переспросила Ривер. Глаза незнакомца закатились. Он потерял сознание. Ривер успела ухватить его за плащ и постаралась не дать ему удариться головой об асфальт. Она предположила, что у него может начаться что-то вроде эпилептического припадка, поэтому подготовилась пережидать приступ и беречь его голову от травм. Но ничего подобного не произошло. Большая часть людей переместилась к внедорожнику, из которого тоже донеслись стоны. Водитель приходил в себя, но был все еще заблокирован в машине. «Мисс, вам помочь?» — поинтересовалась женщина, склонившись к ривер. Девушка постаралась сесть на асфальте так, чтобы поддерживать голову пострадавшего и не дать ему удариться, если он придет в себя или все же забьется в судорогах. «Нет, я тут справлюсь. Дождусь скорую. Лучше проверьте водителя». Почти все прохожие столпились возле машины, боясь возгорания и, соображая, можно ли осторожно открыть дверь, не навредив водителю. Ривер облегченно вздохнула. Ей не хотелось столпотворения рядом. Вопреки ожиданиям, оно не поддерживало, а давило. Ривер с сочувствием посмотрела на изможденное лицо пострадавшего. Всего минуту назад он просто шел по улице. У него наверняка были какие-то планы на Рождество, а теперь он может не выжить. Разве это справедливо? Пока в голове Ривер... Зрела злость на жестокость высших сил, мужчина снова зашевелился. «Твой глаз!» — прохрипел он, приходя в себя. Он будто и не заметил, что терял сознание. «Моя кровь попала. Мне так жаль!» Ривер удивилась. «Сэр, вы чем-то больны?» — с опаской спросила она. «Нет». Облегчение наступило мгновенно. Ривер постаралась ободряюще улыбнуться. «Тогда не беспокойтесь об этом и не разговаривайте. Берегите силы». «Моя кровь, она... Прости меня!» Его речь оборвалась болезненным стоном. Растрепавшиеся волосы упали ему на лицо, и Ривер поспешила убрать их, чтобы пострадавший не сделал этого сам. «Держитесь, все будет хорошо». Мягко прошептала она. Глаза мужчины вновь широко распахнулись, и внутри них засиял холодный синий огонь. На этот раз Ривер убедилась, что ей не почудилось. Правильнее всего было бы отскочить, но она не смогла этого сделать. Что-то парализовало ее волю. Ривер не понимала, что с ней происходит. Лишь когда сияние погасло, она обрела контроль над собой. Вместе с тем... Пришла резкая колкая боль, чуть выше правого запястья. Ривер коротко вскрикнула от неожиданности. По телу пробежала странная судорога, нечто среднее между упадком сил и возбуждением. Ривер зажмурилась, пытаясь стряхнуть себя на вождение, и отдернула пылающую болью руку от окровавленных губ пострадавшего. От вида собственной руки она ахнула и завалилась на спину. На коже проступило два небольших кровавых пятна. «Что?» — выдохнула Ривер, не веря своим глазам. Незнакомец несколько раз моргнул, снова приходя в себя. Он столкнулся взглядом с девушкой и прерывисто вздохнул. На лице проступила печать ужаса. «Нет», — отчаянно прошептал он, будто сам не мог поверить в то, что сделал. «А что он сделал?» «Что это, черт возьми, было?» Ривер не могла вымолвить ни слова. Происходящее начало казаться ей нереальным. В следующий миг она и вовсе подумала, что спит, потому что незнакомец вдруг вскочил на ноги. Его лицо снова скривилось от боли, но на стремительности движений это никак не сказалось. Все произошло за несколько мгновений. Прохожие не успели даже обернуться и увидеть, что случилось. Они застали лишь ривер, лежащую на земле, и то, как с невообразимой для человека скоростью пострадавший скрывается из поля зрения. «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» стучала в голове ривер в такт ускоряющемуся пульсу. Рука продолжала болеть. Две небольшие ранки не сильно кровоточили, но волны острые боли пробегали вверх до самого плеча и отдавались неприятной пульсации в кисти и пальцах. Правый глаз все еще неприятно обжигала. «Мисс! Мисс! Что произошло?» К ней спешил какой-то прохожий. Ривер пребывала словно в тумане. В панике, схватив свою брошенную рядом сумку, она вскочила на ноги и с бешено колотящимся сердцем помчалась прочь, желая убежать от этого кошмара, скорее попасть домой, словно там это жуткое происшествие перестанет быть реальным. «Невозможно!» Невозможно! Ее продолжали окрикивать. Вдалеке загласили сирены скорой помощи. Ривер Уиллоу ничего не слышала. Она, стремгла, внеслась вперед, убеждая себя, что дома этот кошмар закончится. Сьюзен и Дэвид Фостер боялись пошевелиться. Развернувшаяся у них на глазах драма постепенно угасала, однако супруги не спешили домой. Что-то будто держало их и не позволяло уйти с места происшествия. Дэвид очнулся от оцепенения первым. «Матерь Божья, ты это видела, Сью? Видела?» «Я...» Сьюзен не могла связать и пары слов. В дрожащих руках она держала видеокамеру мужа, которая продолжала снимать то, как к разбитому внедорожнику подъезжает скорая. «Сью, ты снимаешь?» «Ты все это засняла?» «Я просто не знала, как выключить», — пробормотала она. Дэвид подошел к жене и бережно забрал свое сокровище у нее из рук. Он осторожно нажал кнопку остановки записи, убедился, что та сохранилась, и заключил с Юзан в жаркие объятия, каких она не помнила со времен свадьбы. «Ты чудо! Ты знала это?» Женщина не ответила. «Ты же даже не представляешь, что нас ждет!» Вадошевленно шептал Дэвид. «Я думал, что мне померещилось, но раз камера все засняла...» «Сью, идем домой. Мы должны это посмотреть. Ты же видела этого... это существо!» «Клянусь богом, он вскочил после того, как его протаранил Рейнш Ровер и побежал!» «Да кто вообще на такое способен?» «И та девушка... он ее что, укусил?» «Я не знаю», — ошеломленно пробормотала Сьюзен. «Нужно поскорее все пересмотреть. Если все так, как я видел, если мне не почудилось... Черт, Сью, мы станем известными на весь мир, раз засняли такое!» «А что мы засняли? Что это было?» Сьюзен перевела растерянный взгляд на мужа. «Не знаю, но гарантирую, что это будет видеовека». «Идем! Нужно торопиться!» Валиант остановился, лишь когда оказался в пустынном переулке между домами. Воспоминания о происшествии постепенно складывались для него в пугающую картину, чреватую ужасными последствиями, но пока он отгонял от себя мысли об этом. Он был еще слишком слаб. Боль перекатывалась в груди и животе тяжелыми камнями, заставляя его тяжело опираться на стену. Нехорошие хрипы в легких грозились обернуться страшным приступом кашля. Валиант понимал, что внедорожник сломал ему несколько ребер и повредил внутренние органы. Вопрос лишь в том, какие и как серьезно. Повезло, что при таком ударе обошлось без открытых переломов и проникающих ран. Когда внутри тела оставался инородный предмет, регенерация проходила намного тяжелее, если вообще начиналась. А сейчас она шла полным ходом. Удивительно, что может сотворить лишь глоток. Валианд вздрогнул и выпрямился, забыв о боли. Картина происшествия прояснилась, и он застонал, схватившись руками, за голову. «Боже, что я наделал!» В памяти проявился образ девушки с короткой стрижкой. Она старалась помочь ему, как помогала бы человеку. Она лишь хотела, чтобы он дождался скорой. Эта несчастная ничего не знала. Господи, почему она не оказалась эгоисткой, которую заботит лишь собственная судьба? Почему решила броситься на выручку незнакомцу? По телу Валианта пробежала дрожь. Зараженная. Теперь по городу расхаживает зараженная. Его кровь попала ей в глаз. Она попросту не могла избежать инфицирования. А даже если бы ей каким-то чудом это удалось, минутой позже он укусил ее. Выпил ее крови, чтобы выжить и ускорить регенерацию. Он помнил, как заныли десны, когда удлинились клыки. Помнил, как через трубчатые каналы зубов человеческая кровь потекла в его тело. Организм знал, что ему нужно, чтобы нейтрализовать последствия тяжелых травм. И пока сознание Валианта блуждало на границе забвения и реальности, инстинкты взяли свое. Как же так? Валиант не сумел пройти одного квартала, чтобы не угодить в историю. «Я старался. Господи, я ведь так старался. Я делал все, лишь бы не заразить никого, лишь бы не... Я ведь теперь должен ее забрать». Нельзя оставлять ее среди людей. Процесс заражения уже необратим. Скоро она начнет изменяться. Валиант понимал, что не может пойти в гостиницу, на которую указал ему Дрейк. Он вообще никуда теперь не может прийти незамеченным. Крест умеет мгновенно выходить на след своих мишеней. Стоит тем сделать хоть малейшую глупость. О том, чтобы от внимания Харрисона Укрылось такое громкое происшествие, не стоило и мечтать. Возможно, причиной активности Креста является таинственный информатор, которого должен найти Дрейк. Этот человек просто обязан быть каким-то образом связан с Крестом. Информатор часто узнавал местонахождение Валианта, а дальше решал, сообщать об этом начальству или нет. Вел свою игру. Развлекался. Черт! прошипел Валиант, обессиленно уткнувшись лбом в стену. Некогда было строить теории заговора. Сейчас возникла проблема посерьёзнее. Нужно было найти зараженную, пройти по ее следу и изолировать, пока не началась трансформация. Люди обращаются быстро, поэтому действовать нужно без промедления. Валиант не мог позволить себе оставить в Лоренсе обезумевшую убийцу кое-то девушка. Совсем скоро станет. Несмотря на то, что времени у нее будет немного, она успеет вырезать несколько семей. Если Валиан что и мог сделать, так это найти ее и принести ей милосердную, быструю смерть. «Мне жаль! Господи, мне так жаль!» — думал он. Но жалеть было поздно. Благодаря человеческой крови регенерация ускорится, И пусть потом Валиан снова будет истощен. Какое-то время ему удастся сохранять достаточно сил, чтобы прочесать город и отыскать свою ошибку. И устранить ее. Услышав звонок, Мэри Уиллоу воодушевленно побежала к двери, попутно оттирая руки о фартук. Ей не терпелось увидеть дочь. «Ривер!» — воскликнула Мэри, открывая дверь. «Привет, мам» пробормотала девушка. Она шагнула через порог и обняла мать, надолго уткнувшись ей в плечо. Ривер знала, что бледна и выглядит уставшей. Она отметила это, глядя на свое отражение в витрине очередного магазина, пока оттирала остатки крови с лица. Однако она надеялась, что ей удастся списать свой вид на последствия долгой дороги. Вопреки здравому смыслу, Ривер не хотела рассказывать матери о том, Что случилось?» Да она и сама не поняла, что случилось. Единственная версия, которая приходила ей на ум, это версия о вампире. Куда это годилось? Ривер пыталась объяснить произошедшее по-другому, но попросту не знала, как. Поведение того мужчины, его реакция, его горящие глаза, его скорость. «Кто, черт побери, еще может быть на такое способен?» При этом Ривер не переставала думать о том, куда он сбежал и что с ним стало. Она удивлялась самой себе, находила свое беспокойство глупым и необоснованным, но ничего не могла с собой поделать. Если предположить, что тот мужчина действительно вампир, как бы бредово это ни звучало, может ли это быть последствиями укуса? Прислушиваясь к себе, Ривер пыталась ощутить какие-то перемены, но ничего не замечала. «Детка, что я вижу?» — воскликнула Мэри. Она отстранила от себя дочь и окинула ее критическим взглядом, продолжая держать руки у нее на плечах. «Ты совсем исхудала. Я, конечно, понимаю, что сейчас это модно, но ваша мода вредна для здоровья. Нельзя так себя изводить. Ну-ка, марш в гостиную. Я приготовила свой фирменный черничный пирог». Ривер облегченно выдохнула, обрадовавшись, что мать ничего не заметила. Ранки от укуса уже не кровоточили, но продолжали назойливо ныть. Зуд в правом глазу утих. «Ты в порядке, милая?» спросила Мэри, заметив, что дочь необычайно молчалива. Ривер заставила себя встрепенуться. О, да, прости, мам, просто устала с дороги». Мэри сочувственно сдвинула брови и снова приобняла дочь. На этот раз Ривер пришлось делать над собой усилие, чтобы не вырываться из ласковых объятий матери. Обычно дом успокаивал ее, но сейчас она чувствовала себя здесь неуютнее, чем на улице. Множество вопросов заполняли мысли. В душе клубился чернильно черный страх в перемешку с молочно-белой тревогой. Эту всепоглощающую серость Ривер принесла с собой в дом и теперь саму себя считала предательницей. «Может, тогда тебе сначала поспать?» «Нет», — машинально отозвалась Ривер. «Нет, я просто сейчас немного приду в себя после долгой дороги. Нужно умыться». Не дожидаясь ответа, Ривер направилась в ванную комнату на первом этаже дома. На полпути она обернулась. «Кстати, мам, а папа когда вернется?» «Не знаю, милая. У него сегодня смена в больнице. Сама знаешь, как у него это бывает. Он может сутками пропадать. Да. Ривер кивнула и скрылась в ванной, злясь на обстоятельства. Может, стоит наведаться к отцу в больницу и показать ему руку? Что он посоветует? Сдать анализы? На что? На вампиризм? Нужно успокоиться, — скомандовала себе Ривер, заперев дверь в ванную. Она подождала, пока перестанет так бешено колотиться сердце. Затем включила воду и положила руки на раковину. Ей с трудом удалось собраться с силами, чтобы закатать рукав и посмотреть на два мелких следа на правой руке. Две точки. Просто две небольшие ранки. На всякий случай, не сильно веря, что это поможет, Ривер несколько раз промыла руку с мылом, прислушиваясь к своим ощущениям. Немного пощипывала, как любую царапину. И только. «Может, все будет в порядке?» «Ривер, дорогая, все хорошо!» — окликнула Мэри, постучав в ванную. Ривер вздрогнула и резко опустила рукав, тут же выключив воду. Внутри нее вспыхнуло раздражение, которое было сложно подавить. «Да, все нормально!» — нарочито бодро отозвалась она. «Я уже выхожу!» Выйдя в коридор, Ривер столкнулась с матерью нос к носу. «Милая, у тебя очень усталый вид. «Может, тебе действительно лучше поспать?» На этот раз Ривер отказываться не стала. Она понимала, что сейчас ей нужно побыть в одиночестве и хорошенько все обдумать. Поддерживать легкую и непринужденную беседу она сейчас не сможет, а Мэри заподозрит неладное и начнет расспросы, на которые у Ривер не найдется сил. «Наверное, так и сделаю». «Я очень соскучилась, мам, правда, просто устала и...» «Дорогая, у тебя ничего не случилось?» «Нет, что ты...» — Натянуто улыбнулась Ривер, покачав головой. «Через пару часов буду в полном порядке. Может, и папа тогда уже вернется. Его я тоже очень хочу увидеть». Мэри ласково потрепала дочь по голове и направилась вместе с ней к ее комнате. Ривер не понимала, зачем мать ее провожает пока та не заговорила. «Я разбужу тебя, когда он придет, а пока поработаю над кое-какими черновиками. Для писателя пара свободных часов — очень плодотворное время». Ривер стало совестно. Она знала, что в конце года мать никогда не работала над новыми книгами. Стало быть, она просто хочет себя чем-то занять. «Кстати, как дела в издательстве? Все по плану?» Проглотив тяжелый ком горечи, спросила Ривер. «Пока что да. Обещают большой тираж. Удивительно, что кому-то нравится моя писанина». Мэри игриво улыбнулась. «Мама, ты напрашиваешься на комплимент», — протянула Ривер. «Я видела в Калифорнии рекламу твоей новой книги. Афиши развешаны по всему штату. Сам Роберт Уинстон назвал «Полуденное солнце» лучшим, что он читал за последние лет десять». Тебя сравнивают с Дином Кунцем и Стивеном Кингом. «Ох, я тебя умоляю», — отмахнулась Мэри. «Не надо вгонять свою старушку в краску. Любой может писать такие книги, как я. Многие писатели вносят куда более ценный вклад в литературу». «Твой меня вполне устраивает», — упрямо качнула головой Ривер. «Ну все», — сказала Мэри, дойдя вместе с дочерью до ее комнаты. «Не будем об этом». «Сейчас тебе нужно отдохнуть и набраться сил. Мой пирог будет ждать тебя, как только ты проснешься». Ривер кивнула и вошла в комнату. В груди щемила от грусти, сквозившей в голосе матери, но она не смогла заставить себя произнести хоть слово. Мэри закрыла дверь с другой стороны. В коридоре послышались ее удаляющиеся шаги. Дождавшись, пока она уйдет, Ривер прерывисто вздохнула и тут же почувствовала, как глазам подкатывают слезы страха. Она не знала, грозит ли ей что-нибудь, но нехорошее предчувствие уже грызло ее изнутри. «Я люблю тебя, мам», — прошептала Ривер, легла лицом в подушку и тихо заплакала. Через два часа после происшествия на дороге Дэвид Фостер уже получал в сети первые комментарии к своему видео. Он ожидал едва ли не мировой славы, после того, как загрузил этот удивительный материал в сеть. А вместо этого... «Нет, Сью, ты только посмотри на это!» Гневно воскликнул он, когда жена подошла и поставила перед ним кружку с кофе. «Представляешь, что они пишут? Фальшивка, липо, сфабрикованное видео! У нас видео века, на котором запечатлено реальное доказательство существования чего-то сверхъестественного, а они считают, что я все подделал!» Сьюзан пробежалась глазами по небольшой ленте комментариев. «Ну, скептики всегда найдутся. Но найдутся и те, кто поверит в нашу честность. Смотри, вот, кто-то пишет, что мы... Что? Засняли вампира? Ох, мне так не кажется. Это что-то другое». «Почему ты так думаешь?» — спросил Дэвид. «Ну, по легенде, вампиры — ночные существа. Разве могут они разгуливать днем по улицам Лоренса? Дэвид прищурился, находя нужный комментарий. Хм. а я, кстати, согласен. Похоже, это действительно вампир». Он заговорил тоном эксперта, как будто всю жизнь изучал легенды, связанные с вампирами. Сьюзан с трудом удалось сдержать снисходительную улыбку. «Так или иначе, пережить такое столкновение, не получив увечий, обычный человек не может. Здесь нужны сверхспособности». «Ну кто это, по-твоему? Супермен?» «Ну, если верить комиксам, то Супермен тоже сверхъестественное существо. Он вроде был инопланетянином». «Так или иначе», — отмахнулся Дэвид, делая глоток кофе, «мы теперь точно знаем, что такие вещи существуют. Необычные вещи. Может, есть и оборотни, и призраки. Это же открывает дверь в новый мир. И мы засняли доказательства». Сьюзен тяжело вздохнула, понимая, что теперь у мужа появится новая страсть, которая встанет на пьедестал его внимания, оттеснив ее саму еще ниже. «Нет. Определенно я должна уйти от него. Он никогда не будет любить меня сильнее, чем свои увлечения. Но не под Рождество. Лучше после. Так будет вернее. Твое видео-века еще сыграет свою судьбоносную роль. «Я уверена», — ободряюще произнесла Сьюзен. «Да», — гордо согласился Дэвид. «Уверен, так и будет». Слезы окончательно измотали Ривер, и она не заметила, как погрузилась в сон. Когда она проснулась, разум слегка прояснился. Связанный с дневным происшествием стресс притупился, хотя правую руку все еще тянуло легкой болью. Ривер закатала рукав, и изучила два небольших следа. Опасение их вид не вызывал. Они казались обыкновенными маленькими ранками, которые совсем скоро начнут заживать и оставят после себя лишь едва заметные белые следы на коже. Ривер вздохнула, почувствовав слабое облегчение. Подойдя к зеркалу, она проверила, не покраснел ли глаз, в который попала кровь странного незнакомца. Никаких тревожных следов не было. Поджав губы, Ривер посмотрела в окно, из которого пробивался сероватый дневной свет, плавно переходящий в ранние сумерки. Не зная, чего хочет добиться, она распахнула окно и некоторое время постояла, изучая реакцию своего тела на свет. Ничего не произошло. «А чего я ожидала?» — нервно усмехнулась она про себя. «Тот человек ведь встретился мне днем, и не похоже было, чтобы он сгорал на солнце». Ривер улыбнулась собственной, внезапно вспыхнувшей суеверности. Теперь разум отметал любые странности, связанные с незнакомцем. Всему должно быть научное объяснение. Светящиеся глаза? Возможно, этот мужчина носил специальные линзы. Может, он год или вроде того? Наверняка. Реакция на кровь? Что ж, многие боятся ее вида. А то, как он испугался может он свидетель иеговы которая лелеет чистоту крови он ведь сказал что ничем не болен стало быть дело не в этом укуса скорость скорее всего неадекватное поведение в состоянии шока адреналин придал ему сил притупил боль может этот человек боится врачей есть ведь такие люди ривер мучил лишь один вопрос ответа на который не было почему от укуса осталось лишь два следа Как от проколов. Как от клыков. Ведь у незнакомца не было заметных клыков. Может, это какая-то новомодная модификация тела. Звучит странно, но ведь люди чего только с собой не делают. Разрезают на две части язык, бьют татуировки. Наверняка существует и вариант с клыками. «Ривер, милая, ты проснулась?» Я проходила мимо и услышала шаги. Прозвучал из-за двери голос матери. Ривер опустила рукав, быстро взъерошила короткие волосы и воровато обернулась, когда Мэри вошла в комнату. Застав дочь у окна, она недоверчиво нахмурилась. «Родная, что ты делаешь? На улице холодно, ты можешь простудиться». «Я... ну...» Ривер потупилась. «Просто хотела проветриться. Мне было немного душно». «Ривер, я тебя знаю». Мэри вошла в комнату и качнула головой. «В последний раз ты старалась вылезти в окно своей комнаты только в школе, когда была влюблена в старшеклассника, как его... Крис Келлер», машинально сказала Ривер и тут же просияла, нащупав спасительную почву. Она нарочито смущенно опустила голову. «Ничего ты от тебя не скроешь, мам. Я встретила его сегодня. Мы немного поговорили, и он позвал меня на кофе». Я просто подумала, может, она не стала договаривать. На лице Мэри появилась понимающая улыбка. «Ох, милая!» — протянула она. «Так вот в чем дело. Этот мальчик, похоже, не на шутку вскружил тебе голову». «Ничего он не вскружил!» Ривер знала, что нельзя соглашаться с выводом матери сразу, иначе она поймет, что что-то не так. «Просто я подумала, что могла бы встретиться с ним ненадолго, Только выпить кофе, и все. Она отвела глаза. Не хотела, чтобы ты подумала, что я променяла на это наш семейный ужин. Мэри рассмеялась, поверив в игру дочери. Боже мой, Ривер! Нужно было сразу сказать. Я уже вся извелась, пока пыталась понять, что тебя так взбудоражило. Мне кажется, тебе нужно встретиться с ним прямо сейчас. Правда? Конечно! Мэри подошла и положила руку дочери на плечо. «Ривер, дорогая, я прекрасно тебя понимаю. Поэтому не просто советую, а настоятельно рекомендую тебе послушаться своего сердца и пойти навстречу с Крисом. Но можно сделать это не через окно, как бунтарь-подросток, а через дверь, как цивилизованная взрослая девушка». Она заговорщицки подмигнула. «Ты права», — кивнула Ривер. «Тогда я, пожалуй, пойду прямо сейчас. К вечеру вернусь». «Как раз успеешь на семейный ужин» когда придет отец. Спасибо, мам. Ривер подошла к Мэри, приобняла ее, поцеловала в щеку и поспешила к выходу из дома. Она понимала, что сейчас не сможет находиться в кругу семьи и скрывать свои переживания. Просто взять и обрушить страхи на родителей сейчас, не представляя себе, с чем столкнулась, она не могла. Ей нужен был кто-то, кто поможет ей разобраться во всем. И, возможно, Крис Келлер действительно мог подойти на эту роль. Оставалось лишь надеяться, что сейчас он дома и все еще хочет встретиться с ней за чашкой кофе. Арвада, старый город, штат Колорадо. 23 декабря 2003 года. Раздался робкий стук, и поскрипывающая белая дверь небольшого помещения на подземном этаже торгового центра отворилась. Сидящий в коморке мужчина поморщился. Давно надо было смазать петли. Звуки раздражали его. В висках поселилась тупая боль. Глаза раскраснелись от долгого сидения за мониторами. Когда он последний раз выходил на улицу и дышал свежим воздухом? Он не помнил. «Мистер Харрисон!» — окликнули его. Мужчина обернулся и увидел, как молодой лаборант по имени Лайонел с беспокойством разглядывает его. Он неуверенно стоял в дверях, будто раздумывая, стоит ли беспокоить босса, Или лучше зайти позже?» Джеймс Харрисон устало вздохнул. «Так плохо выгляжу», — подумал он, представив, насколько глубокие тени пролегли у него под глазами. Должно быть, сейчас ему на вид можно было дать все 50, хотя на деле ему было всего 39. Впрочем, даже отдохнувшим он выглядел старше своего возраста, чуть больше морщин и усталости в глазах чуть меньше интереса к жизни, чем полагалось в его годы. «В чем дело, Лайонел? спросил он, заметив в юноше искорку энтузиазма. «Странно. Джеймс не понимал, как в Харрисонском кресте можно испытывать энтузиазм. Неужели кого-то все еще воодушевляет звание охотника на вампиров?» «Вампиров толком не осталось, организация обмельчала. Со времен основателя креста Гарольда Харрисона» Все пришло в упадок. Как лайонел может не чувствовать этого? Наверное, для восторженности нужно просто быть молодым. Себя Джеймс давно чувствовал стариком, а дело, которое он вел, не давало ощущения значимости. Во всем вокруг ему виделось увидание: В себе, в кресте, в жизни. Он просыпался по утрам с единственной мыслью. «Когда-нибудь я убью эту тварь, и совсем будет покончено». Сложность была лишь в том, что последнего вампира на земле было на редкость трудно поймать. «У меня важные новости, сэр. Нужно, чтобы вы взглянули сами», сказал лайонел и надвинул съехавшие очки на усыпанную веснушками переносицу. Джеймс устало потер глаза. Должно быть, его ждет очередная пустышка. Например, обезумевший год или представитель другой субкультуры, возомнивший себя вампиром, и укусивший свою одурманенную наркотиками подружку. Подобные случаи встречались за последние годы не раз и не два. Джеймсу надоело тратить на них время. Иногда он срывался и проверял зацепки, просто чтобы проветрить голову. Но сейчас у него не было желания гоняться за призраками. Сейчас он слишком устал, и ему все опостылило. Внутренний голос говорил ему, что в прежние времена было куда сложнее выходить на след вампиров — но предки Джеймса справлялись. Они изловили тысячи тварей, а он не может найти всего одну. Может, организация пришла в упадок из-за его некомпетентности? Как знать. Может и так. Прежде Джеймс бы испытал угрызение совести, но сейчас ему было все равно. «Если дело в очередном отчете перед церковниками, я посмотрю его позже», — отмахнулся он. «Сэр!» «Нет, это не отчет. В сети всплыло одно видео. Его загрузил в сеть некий Дэвид Фостер из Лоренса, штат Канзас». Джеймс нахмурил густые темные брови и сложил руки на широкой груди. «Видео?» «Да, сэр. И если это не очень умелый монтаж, то в Лоренсе был замечен Валиан Дикаре». Джеймс переменился в лице и резко вскочил. Лайоно едва не подпрыгнул от воодушевления. «Идемте, я покажу», — позвал он. Джеймс последовал за ним, чувствуя, как сердце начинает биться чаще, а кровь словно быстрее бежит по венам. Он чувствовал себя очнувшимся от долгой спячки. Следы недавней апатии исчезли без следа. Лайнел привел Джеймса в другой кабинет, почти такую же коморку без окон, в какой обитал он сам. Разгреб бумажные коробки от лапши и другого фастфуда и воспроизвел стоящее на паузе видео. Саму запись он не смотрел, его больше интересовала реакция босса. Лицо Джеймса вытянулось, взгляд сделался колким. Он сразу узнал Валя Дикара на записи. Он помнил его так, словно видел только вчера. Там, в доме, пропавшем кровью. Это он. Голос Джеймса дрогнул и прозвучал непривычно глухо. Взгляд упал на дату появления видео в сети. 23 декабря. «Сегодня. Буквально три часа назад. Еще и Лоренс. «Запись сделана сегодня днем?» Прочистив горло, спросил Джеймс. «В описании сказано, что да, сэр. Здесь уже бушуют комментарии по поводу того, насколько видео подлинное, не смонтировано ли оно. Однако, я думаю, это не монтаж», — перебил Джеймс, отстраняясь от экрана монитора. «Нужно срочно ехать в Лоренс. Сам дикаре, возможно, уже оттуда сбежал» но в городе могли остаться его следы. Может, кто-то видел, куда он направился? «Сэр, в видео есть еще кое-что интересное». Лайнел вновь поправил очки в темной оправе и перемотал видео на момент дорожной аварии. Судьба водителя-внедорожника Джеймса заботила мало, однако девушка, бросившаяся на помощь дикаре, привлекла его внимание. «О, Господи!» — выдохнул он, досмотрев до рокового момента. «Она заразилась», — печально подтвердил Лайонел. «У нее всего несколько часов, сэр». Джеймс сомкнул губы в тонкую линию. Он искренне сочувствовал девушке, однако сейчас куда больше его занимало нечто другое. Достаточно ли дикаре глуп, чтобы возвращаться за своей зараженной? Не бросит ли он ее на произвол судьбы? В его отчаянном положении при его хладнокровии и жестокости Вполне возможно, он просто сбежит. Но обыкновенно вампиры относятся к своим перевертышам с почти родительской нежностью. «Есть шанс, что Дикаре вернется за ней», продолжил рассуждать Джеймс уже вслух. «У нее всего несколько часов. Нужно успеть в Лоренс раньше, чем она превратится в бешеного зверя и вырежет всех своих близких и других людей, оказавшихся в зоне видимости. Необходимо изолировать ее», и, возможно, расспросить перед тем, как...» Джеймс не договорил, но Лайнел понял его мысль и скорбно опустил глаза. «Жалко ее. Она совсем молодая, чуть младше меня. Двадцать лет всего». Это заявление заинтересовало Джеймса. Он недоверчиво поднял бровь. «Уже выяснил, кто она?» «В комментариях нашлись ее знакомые. Они указали имя Ривер». Имя нечастое, я попытался пробить по нашим базам и вышел на нее через ее мать. Она дочь писательницы Мэри Локленд Уиллу, учится в Стэнфорде». Лайонел поморщился и повторил свою первоначальную мысль. «Жаль ее». «Ей уже не помочь, ты это знаешь». Голос Харрисона прозвучал холодно и отстраненно, заставив Лайонела напряженно вытянуться во весь рост, будто в страхе перед наказанием. «Зараженных нельзя считать людьми. Если ее не убить, она сама убьет множество людей, а потом все равно сгниет заживо. Можно сказать, что она погибла в этой аварии». «Я знаю», — вздохнул Лайнел. «Нужно выезжать на место. Срочно!» Джеймс встал и поспешил к выходу из помещения. Лайнел последовал за ним. «Вы полетите на самолете?» — спросил он, пытаясь понять, что от него требуется. Он горел желанием принять участие в выезде. Джеймс видел это, но предпочел проигнорировать. «Нет, если понадобится гоняться за декаре, лучше я буду на машине, так надежнее. В совете пока ничего не говоря об этом видео. Не стоит обнадеживать наших спонсоров раньше времени». «Адрес девушки у тебя есть?» «Я записал его», — ответил Лайонелл. Было видно, как загоревшийся энтузиазм начал угасать в нем. Джеймс нисходительно улыбнулся. В кресте стоило как можно раньше привыкнуть к разочарованиям. «Он мне нужен. Вышлю вам в сообщении». «Хорошо». Джеймс вышел в коридор и направился к подземной парковке торгового центра, в котором кипела предрождественская суета. Ему не терпелось покинуть Арваду и отправиться по следу дикаре. «Сэр!» — вновь окликнул Лайнел, и Джеймс раздраженно повернулся. «Как думаете, в этот раз вы его поймаете?» Вопрос больно уколол Джеймса. Эта ревностная, почти детская вера в угасающее дело Креста в его собственной душе давно затлела и превратилась в кучку золы. «Не знаю, поэтому и сказал, пока никого не обнадеживай. Ты уяснил?» Лайонел кивнул, и Джеймс предпочел не продолжать разговор. Перед ним маячила долгожданная возможность свести личные счеты и он не собирался ее упускать, чего бы это ни стоило. Лоренс, штат Канзас, 23 декабря 2003 года. Ривер преодолела весь путь почти бегом. Она не представляла, как поведет себя, если Крис не захочет выслушать ее. Ускоряясь с каждой минутой, она надеялась убежать от тревожных мыслей, мчавшихся за ней роем хищных хоз. Но те все равно догоняли и больно жалили в спину. А если Крис просто пошутил? А если его приглашение было лишь проявлением вежливости? А если он хочет просто хорошо провести время, а не разбираться с проблемами? Если, если, если... Остановившись на пороге дома Келлеров, Ривер решительно постучала в дверь, тем самым посылая тревожные мысли к черту. Назойливые вопросы послушно растворились в воздухе. Остался только один. А вдруг его просто нет дома? Ривер замерла, задержав сбившееся дыхание. От последнего вопроса она растерялась. Стоило продумать план на этот случай заранее, но сделать это Ривер не догадалась. «Черт!» — прошипела она себе под нос. В доме стояла невыносимая тишина. Пять секунд. Десять. «О чем я только думала!» Досадливо шмыгнула носом Ривер и уже развернулась, чтобы отправиться обратно домой, как вдруг до нее донесся звук шагов. Вскоре дверь открылась, и на пороге показался Крис. При виде гости он присиял. От теплоты его улыбки перехватывало дыхание. «Вот уж не ожидал, что Санта исполнит мое желание так скоро». Ривер вспомнила старые мифы. Если верить им, вампиры не могут пересечь порог чужого дома без приглашения. Горло девушки сдавило от страха. Она внутренне отругала себя за суеверие, но не смогла не проверить гипотезу, которая так сильно беспокоила ее. Невнятно буркнув слова извинения, она оттеснила Криса с дороги и прошла в дом. «Эй!» — оторопел он. «Ты чего?» Ривер повернулась к нему, почувствовав себя ужасно глупо. Щеки предательски загорелись от стыда. «Прости, пожалуйста, просто я должна была... Она осеклась на полусловие. Как объяснить Крису, что на нее нашло? По итогу, разумеется, ей придется раскрыть карты. Но она не решила сделать это в первые минуты встречи. Нужно было выгадать правильный момент. Вздохнув, Ривер постаралась натянуть приветливую улыбку. «Прости, что так вырываюсь. Ты ведь все еще не против моей компании?» Крис удивленно уставился на нее и растерялся от напора. Ривер захотелось провалиться сквозь землю под гнетом его молчания. «Если ты просто пытался быть вежливым, я пойму». Она невольно насупилась. «И может, в следующий раз стоит пытаться чуть хуже, чтобы я не приняла твое приглашение за чистую монету». Крис потряс головой, осмысливая услышанное, и закрыл дверь, пока гостья от него не сбежала. «Ты непредсказуемая девушка, Ривер Уиллу», — хмыкнул он. «И нет, я не пытался быть вежливым». «Я действительно хотел привести с тобой время. Просто ты усиленно отказывалась, и я решил, что ты стараешься мягко меня отшить». Ривер недоверчиво на него вытаращилась. Он всерьез мог так подумать? «Нет, что ты, я бы не...» Ривер замялась. Рядом с Крисом она становилась до ужаса косноязычной, и ей это не нравилось. Она попыталась собраться с мыслями, но те разбегались, как тараканы от яркого света. «Послушай, я действительно планировала этот вечер провести с семьей, но...» И вновь слова застряли в горле. Девушка не знала, как продолжить разговор, да еще так, чтобы не выглядеть полной идиоткой. Риф обратился Крис, положив ей руку на плечо, когда молчание слишком затянулось. Ривер вздрогнула. Она даже не заметила, как он приблизился. «У тебя что-то случилось? Что-то с родными?» «Нет-нет, с родными все в порядке», — пробормотала Ривер. «Просто после нашей встречи на улице кое-что произошло, и мне нужна помощь, чтобы во всем разобраться. Прости, что вот так втягиваю тебя в это, я просто не знала, к кому еще пойти». Крис растерянно улыбнулся. Отчаяние и страх Ривер не оттолкнули, а будто еще больше расположили его к ней. От него повеяло забота и безопасностью, и Ривер непреодолимо потянула обнять его. «Пойдем». Крис повлек ее за собой. «Помнится, я обещал тебе кофе. Говорят, разговор клеится лучше, когда пьешь что-нибудь согревающее». Ривер благодарно кивнула, стянула куртку и повесила ее на правую руку. Следы укуса кольнуло болью, но так реагировала бы любая недавняя ранка. Ривер постаралась взять себя в руки и не поддаваться тревогам. Крис привел ее в столовую, включил кофеварку и и указал на высокий стул за столешницей. Помещение было светлым, сияло лоском и дороговизной. Ривер с любопытством осмотрелась. Раньше она не могла представить, что когда-нибудь окажется здесь. В старших классах она бы многое за это отдала. Теперь мечта сбылась, а Ривер даже не могла придать этому должного значения. Сам Крис Келлер все еще казался ей привлекательным парнем, но в эту минуту, сидя в его доме, Она вдруг поняла, что мысли о нем уже не кружат ей голову, как прежде. В старших классах она готова была на все, чтобы Крис поцеловал ее. Сейчас ей просто хотелось, чтобы он ее выслушал и помог взглянуть на ситуацию непредвзято. На столешнице с тихим стуком оказались две чашки кофе. Ривер вздрогнула от неожиданности и постаралась перевести дыхание. Крис обеспокоенно посмотрел на нее. «Ты так крепко задумалась?» Неловко спросил он. Ривер застенчиво покачала головой и обхватила чашку похолодевшими ладонями. Она сделала глоток и насладилась жаром, разливающимся по горлу. Крис не сумел сдержать улыбку, пока наблюдал за гостей, но когда заговорил, его лицо сделалось серьезным. Итак, я весь внимание. Ривер глубоко вздохнула. Нужно было рассказать все без домыслов и предположений, только факты. И ничего больше. «Произошла авария. Сегодня днем почти сразу после нашей с тобой встречи», — начала она. Внедорожник вылетел с дороги и врезался в стену дома, сбив одного пешехода. Его отбросило на несколько футов, и он упал прямо рядом со мной. «Господи, какой ужас!» — ошеломленно воскликнул Крис. «Ты сама не пострадала?» «Нет, я была достаточно далеко». Покачала головой Ривер и замолчала. Она не знала, как продолжить рассказ. Ей хотелось, чтобы Крис сам начал ее расспрашивать. Может, он видел по телевизору репортаж. Об аварии наверняка раструбили в новостных сводках. Однако, похоже, Крис не смотрел сегодня телевизор и был не в курсе произошедшего. Ривер вздохнула, понимая, что продолжить рассказ придется без наводящих вопросов. «Пострадавший пешеход выжил», На нем даже не было никаких видимых травм. Я точно это знаю. Ему нужно было помочь, и я подошла, чтобы сделать это. Повреждения могли быть ужасными, но их не было. Голос Ривер начал повышаться, и Крис мягко взял ее за руку. «Рив, успокойся», — попросил он. «Ты как будто оправдываешься». Ривер раскраснелась и отвела взгляд. «Прости, ты прав». Я понимаю, что ты пережила жуткое потрясение. Но здесь ты в безопасности. Ты можешь рассказать мне все, что хочешь, когда будешь готова. Договорились?» Ривер с благодарностью улыбнулась. Она и не знала, что Крис Келлер может быть таким милым и обходительным. Будь обстоятельства иными, возможно, он снова покорил бы ее сердце. Но сейчас ее мучило слишком много тревог. «Что было дальше?» — подтолкнул Крис. Ривер кивнула. «Пока вокруг царила суматоха, я попыталась проверить, дышит ли тот человек. Он закашлялся кровью и начал дергаться. Я попыталась объяснить ему, что помощь в пути, и ему лучше не двигаться, но тогда Ривер зажмурилась и скороговоркой выпалила. «Он посмотрел на меня, а глаза у него светились!» Повисло молчание, продлившееся несколько секунд. Крис поджал губы, и недоверчиво нахмурился. «В каком смысле?» «В самом прямом!» Не удержавшись, повысила голос Ривер. «Я не знаю, что это было, может, линзы, но его глаза излучали какое-то синее свечение. Оно меня буквально парализовало, и я видела его не один раз, поэтому мне точно не показалось!» Крис снова замолчал. Ривер отчаянно постаралась прочитать на его лице, что он обо всем этом думает, но не смогла. «Я тебя не разыгрываю, правда!» Предательски севшим голосом пробормотала она. Крис задумчиво кивнул, продолжая внимательно на нее смотреть. «Хорошо», — неуверенно сказал он. «Я не думаю, что у тебя есть причина для таких шуток. Давай ты просто расскажешь, все до конца идет, а потом мы подумаем, какое объяснение этому можно найти вместе». Последнее слово прозвучало доверительно и тепло. Ривер немного расслабилась. Когда он закашлялся, его кровь попала мне на лицо, и он, кажется, очень этого испугался. Даже попытался агрессивно заставить меня не стирать ее с лица, не хотел, чтобы я ее трогала. Потом отключился. Я попыталась его удержать на случай, если он начнет биться в припадке, но он как будто впал в транс или что-то вроде того. А потом укусил меня. Последние слова Ривер тоже произнесла с скороговоркой и задержала дыхание в ожидании реакции Криса. Она прекрасно знала, что видела, но понимала, как ее рассказ звучит со стороны. Скептицизм был бы понятен и объясним, однако Ривер не знала, как переживет это. Крис изумленно вытаращился на нее, со стуком опустив чашку кофе на столешницу. «Укусил?» Ривер приподняла рукав свитера и показала два небольших следа. «Погоди!» — крыс изучающе сдвинул брови. «Считай меня идиотом, но я не вижу следа человеческого укуса. Здесь два прокола. Ты же не хочешь сказать, что тебя укусил вампир?» В его голосе послышалась нервная усмешка. Ривер болезненно поморщилась. По телу по очереди прокатились волны холода и жара. «Я ничего не хочу сказать!» мрачно ответила она. «Я не знаю, что это было. Кто это был? Я знаю только то, что после этого он почему-то извинился передо мной, вскочил на ноги и побежал. Причем не каждый спринтер может сравниться с ним по скорости. Я никогда не видела ничего подобного и понятия не имею, что думать». Ривер не знала, сколько длилась мучительная тишина, прежде чем Крис серьезно посмотрел на нее и сказал. «Это... Очень странная история. Честно говоря, мне было бы проще поверить в то, что ты меня разыгрываешь. «Я знаю!» — отчаянно воскликнула Ривер, понимая, что слезы вот-вот снова подступят к глазам. «Я бы тоже хотела, чтобы это было просто поводом напроситься к тебе в гости. Но это не так. Я не знаю, что случилось, и мне очень страшно. Я не могу найти рациональное объяснение. Я пыталась, но...» Слезы сдавили горло и Ривер нервно вскочила со стула. «Эй, погоди, ты куда?» — встрепенулся Крис. «Зря я пришла». Голос задрожал, захотелось упасть, свернуться клубочком и заплакать, но Ривер заставила себя решительно зашагать к выходу из дома. Крис поймал ее за руку уже в дверях столовой. «Стой, да погоди же ты!» — с жаром крикнул он, и тогда Ривер уже не сумела с собой совладать. Ноги подогнулись, и она заплакала на взрыв уткнувшись в плечо Криса. Срыв длился всего пару минут, но Ривер показалось, что прошло несколько часов. Успокоившись, она поняла, что изо всех сил сжимает рукава на плечах Криса, а он нежно гладит ее по голове. «О, Господи!» — шепнула Ривер. «Прости, я не знаю, что на меня нашло». «Все хорошо», — сказал Крис. «Мне трудно представить, каково тебе пришлось, поэтому не извиняйся». Он сделал паузу, прежде чем заговорить снова. «Над этой твоей историей нужно хорошенько подумать. Мне пока ничего не приходит в голову, но следы на твоей руке говорят сами за себя. Часть из этого точно произошла на самом деле». «А остальное мне показалось?» «Давай оговоримся сразу. Я не считаю, что ты врешь», — сказал Крис. «Поэтому не нужно убегать от меня и клеймить скептиком. Ривер нервно усмехнулась. «А ведь был такой план». «Не сработает», — покачал головой Крис. «Я верю, что ты говоришь правду. Осталось только понять, что под этим кроется. Не знаю, как именно мы это будем выяснять, но можем поискать что-то в сети». «О чем поискать? О вампирах?» «Может, и о них. А может, о светящихся глазах». Так или иначе, стоит проверить все детали истории. Понимаю, антуража было бы больше, если бы я провел тебя в секретную библиотеку, полную старинных книг о всякой чертовщине. Но такой библиотеки у меня нет, поэтому ограничимся интернетом. Согласна? Согласна. К тому же я легко могу вообразить себе такую библиотеку. Будем считать, что мы сидим именно там. Она облегченно улыбнулась. «Тогда идем в мою комнату, поищем сведения. Тебе твой кофе захватить?» «Не откажусь», — виновато улыбнулась Ривер. «Хорошо. Сейчас принесу. Поднимайся по лестнице, вторая дверь направо». Девушка кивнула. Уже сделав пару шагов по ступеням, она обернулась. «Крис?» «Да». «Точно ничего страшного, что я так ворвалась. Скоро праздники, и, может, ты планировал тоже побыть с родными?» Кстати, где они? Уехали в Вегас, у них годовщина свадьбы, ответил Крис. Так что несколько дней их не будет. Обещали вернуться к Рождеству. Ривер от чего-то почувствовала себя в безопасности. Сейчас ей не хотелось, чтобы рядом были чьи-нибудь родители. Спасибо тебе. Ты ведь не обязан мне помогать. И кем бы я был после этого, подмигнул Крис. Ладно, толстосум, поднимайся. «Я скоро буду». Ривер кивнула и направилась в комнату на втором этаже. Она не знала, удастся ли им что-то отыскать, но на сердце у нее потеплело, когда Крис назвал ее их секретным прозвищем. Дневной свет для ослабевшего организма Валианта был мучительным. Пришлось искать укрытие, где можно восстановить силы. Гостиница, в которую его под вымышленным именем отправил Дрейк, теперь казалось небезопасной, и Валиант решил найти место, куда никогда бы не сунулся в здравом уме. Таким укрытием оказалась ночлежка для бездомных в доме 2124 по 26-й улице. Вопреки представлениям Валианта, там было достаточно чисто, а неприятные запахи не били молотом по чувствительному обонянию. Пока Валиант добирался до места, его несколько раз одолевали приступы кровавого кашля, отдающегося сильной болью во всей грудной клетке. Однако восстановительные процессы, особенно после того, как он укрылся от изматывающего солнца, шли быстрее и к вечеру должны были завершиться. С каждой минутой Валянт ощущал, что организм восстанавливается, однако при этом на него находило чувство голодной слабости. Тело слишком быстро расходовало железо и, бросая все силы на заживление, одновременно истощалось. Для баланса снова требовалось железо извне. Нужна была кровь. Валлиант понимал, что после дневного переполоха ему нельзя больше рисковать в этом городе, поэтому максимум, что он сможет себе позволить, это сырой кусок мяса, вкус у которого будет отвратительным, а эффект не задержится надолго. Однако о вкусовых пристрастиях придется забыть. Первоочередная задача — восстановить силы, чтобы вернуться за зараженный и ликвидировать последствия своего пребывания в Лоренсе, пока не поздно. Если не поздно. Позволив себе отдохнуть чуть больше трех часов, Валиант тихо покинул ночлежку и оказался на улице в ранних сумерках. Ноги держали не твердо и словно были набиты ватой, однако последствия травм почти исчезли. Теперь Валианта не покидала мысль о зараженной. Здравый смысл подсказывал, что неплохо бы связаться с Дрейком, но Валиант не хотел этого делать. За свою долгую жизнь он убедился, что людям нельзя доверять, по крайней мере, большинству из них. «Нужно решить все самому», — сказал себе Валиант. «Сначала зараженная, потом информатор. У меня нет другого выбора». Оставалось понять, где искать девушку. Возвращение на место аварии вряд ли что-то даст, но начать следовало именно оттуда. В конце концов, зараженная шла там пешком. Может, она живет где-то неподалеку. Шанс был небольшим, но он мог послужить хоть какой-то отправной точкой. А дальше оставалась надежда на давно притупившуюся связь, которая возникает между вампиром и человеком, в крови которого оказался яд. Поможет ли эта связь отыскать зараженную в таком большом городе, как Лоренс. Неизвестно. Но попытаться было необходимо. Решив по пути раздобыть ненавистный кусок сырого мяса, Валиант направился к месту дневной аварии. Лоренс, штат Канзас. 24 декабря 2003 года. Сквозь сон до да Ривер донесся стук клавиш. Она встрепенулась и открыла глаза, обнаружив себя в кресле под тёплым пледом в доме Криса Келлера. За окном к моменту ее пробуждения уже совсем стемнело. Крис, сидевший за компьютером, обернулся и с умилением посмотрел на Ривер. Сам он выглядел немного уставшим, но все еще пребывал в добром расположении духа. «Как ты?» — заботливо спросил он. «Я что, уснула?» — изумилась Ривер, посмотрев на часы. Стрелки показывали начало пятого. «Господи, уже почти утро! Моя семья!» «Не переживай, твоим родителям я позвонил». «Что?» Ривер ужаснулась, представив себе реакцию матери. «Что ты им сказал?» «Сказал, что ты здесь, и с тобой все в порядке. Как истинный джентльмен сообщил твоей матери, что украду тебя до завтра. Знаешь, она разговаривала со мной так, словно мы используем какую-то нам одним понятную шифровку. Крис усмехнулся. «Думаю, твои родители уверены, что ты тут точно не в кресле под пледом спишь». Ривер нервно хихикнула, но тут же посерьезнела. Запоздала проснувшаяся тревога вновь зашевелилась в ней. «Ты ничего не говорила про аварию и про...» Она бросила взгляд на свою правую руку. «Укус». «Я похож на идиота. Ты сбежала от них ко мне и сказала, что тебе не к кому обратиться». «Разумеется, я не стал ничего говорить про аварию. Кстати, как твоя рука? Не болит?» Ривера осторожно закатала рукав. Следы от укуса напоминали обычные ранки, уже затянувшиеся твердой коркой. Вокруг не было ни покраснения, ни каких-либо других тревожных следов. Боли тоже не было. «В порядке вроде». А если я попрошу тебя прочитать молитву, съесть дольку чеснока или взяться рукой за распятие? Сможешь? Крыса улыбнулся, однако на этот раз Ривер показалось, что в его глазах мелькнуло искреннее опасение. То есть теперь ты веришь, что на меня напал вампир? злорадно прищурилась она. Меня больше пугает, что ты не ответила на вопрос. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пожитиях и ведет меня к водам тихим». Почти на распев заговорила Ривер, закатив глаза. «Доволен? Или дальше?» Крис улыбнулся. «Ладно, ладно, верю». «Чеснок я не очень люблю, но чего не сделаешь ради правды?» Убедила. Крис мэролюбиво приподнял руки. «А с чего ты вдруг проникся этой версией? Я думала, это мне не поверил». «Если бы ты сразу сказала, что вся эта авария попала на видео...» «Я бы поверил быстрее и охотнее», — буркнул Крис. «Решила проверить меня?» Ривер проигнорировала легкую колкость, прозвучавшую в вопросе Криса, и вскочила. Небрежно бросив плед на диван, она подошла к компьютеру. «Что? На какое видео?» Я долго искал по сети что-то, связанное с укусами или светящимися глазами, натыкался на мифы и всякие сайты, посвященные мистике, а потом, интереса ради, ввел слово «вампир» в поиск. И нашел его в комментариях под одним видео, которое появилось в сети сегодня. Точнее, уже вчера. Ты не знала, что неподалеку находились люди с видеокамерой? Ривер возмущенно посмотрела на него. Мне было как-то не до того, проворчала она. Я, знаешь, не пыталась помочь человеку. Но если он человек, конечно. А кто снимал? Некий Дэвид Фостер. Он и поместил видео в сеть. Не постеснялся назвать его. «Видео века!» В описании стоит один простой вопрос. Что за существо мне удалось запечатлеть? Комментарии уже бушуют. Там строится множество версий, кем был твой кусачий пострадавший. Впрочем, сама посмотри. Даже твое имя тут упоминается. Похоже, кто-то из знакомых тебя опознал. Пока Ривер молилась, чтобы никто из слишком обеспокоенных знакомых не начал осаждать двери дома ее родителей в попытках справиться о ее здоровье, Крис открыл нужную страницу и нажал на перезапуск видео. Ривер с бешено колотящимся сердцем вновь увидела все то, что произошло днем, и почувствовала, как ноги наливаются тяжестью, а пережитая паника воскресает с прежней силой. «О, Господи!» – прошептала она. «Понимаешь, почему я поверил?» Ривер ощутила легкое головокружение – Ей стоило больших усилий удержать равновесие и не упасть. «Во что же я влипла?» «Ну, если ты пока не пытаешься напасть на меня и прикусить мне шею, возможно, ни во что», — пожал плечами Крис. «Но есть шанс, что тебя ожидает анализ крови в больнице и уколы против бешенства». Ривер нахмурилась и легонько ударила его в плечо. «Так себе шутка, если честно». «Это и не шутка», — качнул головой Крис. «Вообще, я посоветовала бы обратиться к твоему отцу и все ему рассказать. Думаю, у него точно найдется пара дельных советов». «Ты прав», — нехотя протянула Ривер. «Мне стоит вернуться домой и поговорить с ним. Или, может, подождать его у больницы, прийти перед обходом и...» «Я думаю, тебе не стоит возвращаться домой в темноте. Что, если этот псих все еще в городе?» — помрачнел Крис. «И что?» — усмехнулась Ривер. «Думаешь, он станет меня искать?» «Понятия не имею». «Вдруг вернется...» «Да есть». «Не смешно», — буркнула Ривер, хотя не сумела сдержать легкую улыбку. «А если серьезно, зачем ему это, по-твоему?» «Я не знаю», — честно ответил Крис. «Но перестраховаться не помешает. Я предлагаю вот что. Мы еще поищем какую-нибудь информацию о том человеке или не человеке из видео». Я попробую написать этому Фостеру, расспросить подробнее. Может, после записи он видел еще что-нибудь? Вряд ли он что-то знает, — покачала головой Ривер. Он ведь просто записал видео. Он никак не связан с этим человеком. Крис неохотно согласился. Тогда давай поищем сами, снова пройдемся по деталям истории. Может, ты что-то упустила? Что ты знаешь об этом типе? Он говорил тебе что-нибудь? Да что он мог сказать? пожала плечами Ривер. «Только нес какой-то бред». Она вдруг уставилась на Криса так, будто увидела его впервые. «Погоди, а он ведь действительно кое-что сказал?» «Только не уверена, есть ли в этом какой-то смысл. Он говорил, что теперь за ним придет некий Харрисон и какой-то крест. Понятия не имею, что это значит, но мне показалось, что он этого боялся. Есть идеи». Крис заговорщицки улыбнулся, и Ривер поняла, что он просто не хочет ее отпускать. Могла ли она помыслить о таком в старших классах? «Давай потянем за эту ниточку». Крис хрустнул костяшками пальцев и приготовился вводить запрос в поле поиска. Но затем попрошающе взглянул на Ривер. «Как думаешь, еще одна чашка кофе не будет лишней?» «Думаю, не будет. Я приготовлю», — улыбнулась Ривер и направилась к выходу из комнаты. Заметив легкое беспокойство в глазах Криса, она скептически хмыкнула. Не думаю, что меня утащит вампир, пока я у кофеварки. Это было бы слишком подло, даже для мрачного и ужасного порождения тьмы. Ладно, будем считать, что я спокоен, рассмеялся Крис. Канзас, Тернпайк. 24 декабря 2003 года. Джеймс Харрисон знал что путь до Лоренса на машине может занять больше 8 часов. Но у него не было столько времени. Стараясь держать на спидометре не меньше ста миль в час, такая скорость позволяла не потерять контроль на дороге, он ехал без остановок и преодолел 570 миль за 6 часов. Уже давно он не чувствовал в себе такой холодной, неудержимой решимости. Он боялся поверить, что после стольких лет поисков ему наконец-то улыбнулась удача. По пути Джеймс размышлял, знает ли Дикаре о том, что попал на видео. Судя по тому, что произошло, ему было не до того. В таком случае он может все еще быть в Лоренсе. К тому же у него есть повод там оставаться, зараженная. О ней он не может не знать. Как не жаль Джеймсу было бедную Ривер Уиллу, оказавшуюся не в то время времени в том месте. Он благодарил судьбу за случившееся. Эта девушка могла привести его к Валианту Дикаре. От одной мысли об этом руки начинали взволнованно подрагивать. Харрисон с силой сжимал руль, опасаясь, что согнет его, не справившись с перекатывающимся в душе волнением. Глядя на свои ладони с проступающими венами, он не сомневался, что его сил хватит на то, чтобы искривить рулевое колесо. «Валиан Дикаре», с ненавистью вспоминал Джеймс имя врага. «Он почти не изменился за эти годы, в отличие от меня. А вдруг он меня даже не узнает?» Джеймс усмехнулся собственным мыслям. «Нет, Дикаре должен был его узнать». Джеймс Харрисон был высоким, крупным мужчиной, весившим почти 210 фунтов. Однако он не производил впечатления грузного неповоротливого здоровяка. К 39 годам на висках у него уже появилась легкая седина а вокруг необычных сине-зеленых глаз с желтым ободком собрались мелкие морщинки. Между бровями вечно пролегала вертикальная полоска, отпечатавшаяся там от постоянной манеры хмуриться. Его лицо с широкими скулами и прямым носом почти всегда хранило непроницаемое выражение, по которому сложно было понять, о чем он думает или что чувствует. Пожалуй, Единственным, кто мог знать о занимавших его мыслях и чувствах, был Валян Дикаре. Он совершенно точно должен был запомнить то, что застыло в глазах Джеймса с момента их последней встречи. От воспоминаний нога невольно сильнее надавила на газ. «Уже скоро», — твердил себе Джеймс, сосредотачиваясь на дороге. До Лоренса оставалось совсем недолго. «Уже скоро Валян Дикаре ответит за то, Что сделал? Лоренс, штат Канзас. 24 декабря 2003 года. Крис и Ривер изучали обрывки информации, которые действительно связывали слово «вампир» с фамилией Харрисон. Ссылки то и дело отправляли их на закрытые форумы, доступ к которым не удавалось получить, однако по обрывочным фразам, возникающим в поисковой системе, Крис наткнулся на сочетание Харрисонский крест. Кто-то в сети упоминал религиозное движение с таким названием, однако выяснить, на чем оно строилось, так и не удалось. Лишь несколько статей в сети указывало на то, что в разных штатах то и дело появлялись сотрудники Харрисонского креста и вмешивались в дела криминального характера. «Год напал на девушку в Вестминстере», — зачитал Крис заголовок одной из статей, тут же скептически покачав головой. «Ммм, нет, тут, похоже, история с реальными вампирами никак не связана. Просто какой-то псих возомнил себя вампиром и перегрыз кому-то горло. Но зато здесь упоминается этот крест». Ривер присмотрелась к статье и пробежала по ней взглядом. По словам очевидцев, 20-летний Конрад Страйкер, представитель субкультуры Готов, часто называл себя вампиром и королем ночного царства. Ривер скептически покривилась. Дальше еще лучше. На одном из собраний своих единомышленников Страйкер напал на 19-летнюю Оливию Дэном и прокусил ей шею, повредив артерию. Девушка скончалась по пути в больницу. «Господи, вот ведь ненормальные!» «Это еще не самое ненормальное из того, чем могут заниматься люди», тоном знатока сказал Крис, выделив нужные строки текста. «Вот, смотри, что тут говорится. На место происшествия...» Явилась полиция, скорая и члены религиозного движения «Харрисонский крест». Как позже рассказал представитель движения Джеймс Харрисон, верования его единомышленников близки к католическим, с той лишь разницей, что члены Харрисонского креста допускают существование различных мифических созданий. «Джеймс Харрисон», — нахмурилась Ривер, не на шутку встревожившись. «Об этом и говорил тот мужчина. Что, если этот крест...» «Правду за ним охотится!» «А если теперь и за мной начнет?» Крис заметил, что Ривер дрожит и заботливо положил руку ей на плечо. «Успокойся», — мягко сказал он. «Зачем ты им? Ты же не нечисть!» «А если стану?» — всхлипнула Ривер. «Ты уже несколько часов находишься здесь, и я пока не заметил, чтобы в тебе что-то изменилось. Даже если это и правда был вампир, может, от их укуса ты ни в кого не превратишься?» Увидев, что Ривер начинает успокаиваться, Крис ободряюще улыбнулся ей. «Давай поищем еще». Под этой статьей есть комментарии пользователей. «Смотри, тут кто-то пишет, что этот крест иногда сотрудничает с полицией штата Колорадо. Похоже, серьезные ребята. И этот твой предположительный вампир о них знал. А вдруг он сам на них работал? А эта организация — воинственная секта, которая не прощает предательств. Ривер покачала головой. «У нас есть только одна деталь, которая не вписывается ни в какую рациональную теорию». Она вновь закатала рукав. «Если бы не это, я бы поверила во что угодно». Крис поджал губы. Возразить ему было нечего. «Значит, будем искать дальше. Может, сумеем как-то связаться с представителями этого креста. Хотя, мне кажется, это стоит оставить на самый крайний случай». «Не хочется связываться с фанатиками». «Да», — пробормотала Ривер, «мне тоже, только их еще не хватало». Валиант не сразу вспомнил, на какой улице произошла авария. Он сбежал оттуда, практически не отдавая себе отчета в том, что делал, поэтому отыскать нужное место оказалось непросто. Однако легкое, едва уловимое, давно забытое чувство влекло его в нужную сторону. И, наконец вывела к перекрестку на пересечении Линкольн-стрит и седьмой Северной улицы. Валиант замер у того самого места, куда утром въехала машина, и его сердце забилось быстрее. Ощущение удара словно вновь ожило в его груди, а по телу пробежала дрожь от воспоминания о крови зараженной. «Она действительно близко, или это игры памяти?» — задумался Валиант. Он принюхался к воздуху и попытался очистить разум. В таких делах ум слабый помощник. Здесь требуется нечто иное. Инстинкты охотника развеяли предрассветную тьму, проложили путь через Лайонс-парк и увлекли его вверх по восьмой северной улице к стрит Валлиант не понимал, почему хочет пойти именно туда, но решил довериться чутью. В конце концов, Никакого другого способа отыскать зараженную у него не было. Вскоре он оказался на небольшой улице, где его почти сразу потянуло к дому, на втором этаже которого горел свет. В предрассветный час в дверь дома семейства Уиллу настойчиво постучали. Мэри сонно заворочилась и с трудом открыла глаза. «Кто это может быть так рано?» — пробормотала она. Майкл уже был на ногах, успел натянуть спортивные штаны и теперь набрасывал поверх футболки теплую толстовку. Привыкший к резким подъемам и срочным вызовам в больницу, он поспешил к двери без лишних вопросов. «Возможно, это ко мне!» — бросил он на ходу, скрываясь в коридоре. Мэри понадобилось еще несколько секунд на то, чтобы надеть халат. На пороге стоял незнакомый человек. Высокий, крупный, с прямым профилем и небрежно лежащими темно-каштановыми волосами с легкой проседью. Мэри он показался болезненно бодрым, будто ни одну ночь провел без сна и день на отдаваясь важной работе. Иногда Майкл возвращался таким из больницы. «Прошу прощения за ранний визит, доктор Уиллу», обратился незнакомец к Майклу. Заметив Мэри, он приветственно кивнул ей. «Здравствуйте, миссис Уиллу. Я преподаватель вашей дочери из Стэнфорда. Мне нужно поговорить с ней о ее предстоящей работе. Сейчас проходит один важный конкурс, на который она может попасть, и мне просто необходимо получить несколько ее подписей. Она дома? Можете ее разбудить?» Майкл обладал способностью просыпаться и обретать ясность ума почти моментально. Он недоверчиво уставился на незнакомца. Раскосые глаза подозрительно прищурились. «Дочь не рассказывала нам ни о каких конкурсах, сэр», — сказал он. Он говорил вежливо, но в голосе послышалась легкая угроза. «Я понимаю», — примирительно кивнул незнакомец. Явился на рассвете какой-то псих и хочет увидеться с Ривер. Да и из документов с собой только водительское удостоверение». Он невинно улыбнулся. Мэри вернула ему улыбку и отметила, что он назвал Ривер по имени. Она пока не знала, о чем это говорит, но сам факт показался ей важным. Просто я очень спешил. Дело в том, что Ривер пока не знает о конкурсе. О нем стало известно буквально вчера, и я не успел поговорить с ней, пока она была в Калифорнии. Сюда я полетел первым же рейсом. Мисс Уиллу, одна из моих лучших студенток я уверен, что эта работа поможет ей в будущей карьере. Думаю, будет проще, если я сам объясню ей детали. Удивительная любезность, сэр. Но начал Майкл. «Простите, а как вас зовут?» — вмешалась Мэри. Недружелюбный настрой мужа начал смущать ее. Она понимала, почему Майкл так себя ведет, но доверяла ему не больше, чем собственному чутью. А чутье подсказывало, что гость... Вовсе неплохой человек. Простите, я не представился. Харрисон, профессор Джеймс Харрисон. Он даже показал упомянутое водительское удостоверение, демонстрируя свою честность. Преподаю юриспруденцию на факультете вашей дочери. К слову, рад личной встрече с вами, миссис Уэйлоу. Я читал ваши книги. Можно сказать, я ваш большой поклонник. Ривер рассказывала о них. И я не смог не заинтересоваться. Мэри смущенно улыбнулась. Благодарю вас. Так, незваный гость чуть помедлил, вглядываясь в темноту дома. Ривер дома? Я могу с ней поговорить? Сожалею, но она ночует у друга, покачала головой Мэри. Профессор Харрисон напряженно нахмурился. Мэри подумала, что он вот-вот начнет ворчать что-то про неподобающий образ жизни нынешней молодежи. Но этого не произошло. Гости, похоже, интересовал только конкурс, ради которого он сюда приехал. «Я знаю, в такой час это будет очень странно, но дело действительно важное. Я летел сюда из Калифорнии специально, чтобы встретиться с Ривер, как можно скорее. Скажите мне, как я могу ее найти?» Мэри оттеснила Майкла от двери и улыбнулась. «Профессор, может, стоит подождать до утра?» «Мы были бы счастливы, если бы вы пришли к нам на завтрак». Харрисон покачал головой. Вид у него был удрученный. «Поверьте, я бы с радостью, но мне скоро в аэропорт, посему вынужден отказаться. Я был бы крайне признателен, если бы вы назвали мне адрес, по которому я могу найти Ривер. Дело действительно срочное, и я не хочу, чтобы ваша дочь упустила такую возможность». Майкл переглянулся с женой. Похоже, незваный гость перестал казаться ему недоброжелателем. Его упорство вызывало уважение. «Все же не думаю, что это будет...» — начала Мэри, но Майкл перебил ее. «Лорен Стрит, 766. Премного благодарен», — улыбнулся Харрисон и кивнул на прощание. Мэри прикрыла дверь и недовольно посмотрела на мужа. «Уверен, что стоило сообщать. Ривер ведь гостит у Криса». «Вряд ли она обрадуется, если пропустит из-за нас важный конкурс», — с кривой полуулыбкой ответил Майкл. Мэри внимательно посмотрела на него. «Тебе просто не нравится Крис Келлер, верно?» Майкл лишь таинственно пожал плечами. Ему и впрямь никогда не нравился этот парень. Ривер подошла к окну и распахнула его, с наслаждением вдыхая холодный предутренний воздух. По телу от прикосновения влажного зимнего ветра разлилась кратковременная бодрость. Сделав несколько глубоких вдохов, Ривер взглянула на линию горизонта. На небе вот-вот забрежет рассвет. Принесет ли он перемены? Или ничем не будет отличаться от любого другого? Ей было страшно думать об этом. «Рив!» — позвал Крис. «Возвращайся в столовой с очередной порцией кофе для себя и гостей». «Счет выпитым чашкам за эту ночь они оба уже потеряли». «Все нормально?» «Да», — машинально ответила Ривер, повернувшись к нему. Она попыталась бодро улыбнуться, но вышла неубедительно. «Просто немного устала и уже не могу мыслить здраво. В голову лезет всякий бред. Не могу отделаться от мысли, что вся эта история еще не закончилась. Не знаю почему». «Может, мне просто недостает загадочности, и я пытаюсь создать ее на пустом месте?» «Не каждую девушку кусает вампир». Она усмехнулась. Крис нисходительно покачал головой и поставил чашки на стол. Подойдя к окну, он зябко поежился от холода. «Тебе и без вампиров загадочности хватает», — сказал он. Его руки мягко легли на плечи Ривер. Она замерла и посмотрела ему в глаза решив, что он хочет поцеловать ее. В старших классах Ривер бы многое за это отдала, а сейчас сомневалась, что хочет этого. Ее мысли были заняты совершенно другим. Крис приблизился еще на полшага. «Знаешь, я частенько вспоминал тебя, пока мы не виделись. Он сдержанно улыбнулся. Мне жаль, что сейчас тебя ко мне привел такой мрачный повод, но я рад, что ты выбрала именно меня, чтобы всем поделиться». «Надеюсь, ты захочешь рассказывать мне все и дальше. Мне теперь любопытно, чем закончится эта история и что скажет твой отец». Ривер нервно провела рукой по волосам, пытаясь убрать за ухо короткую прятку. «Ну, я... Если ты не против, наверное...» Сбивчиво пробормотала она. «Просто мне бы хотелось видеться с тобой чаще. Я могу рассчитывать, что это был не последний кофе?» Ривер невольно расплылась в улыбке. Внимание Криса, его заботливость и мягкая настойчивость были ей приятны. «Знаешь, в школе я никогда бы не подумала, что ты такой обходительный». «Ты просто плохо меня знала», — сказал Крис. «Я был бы рад, если бы ты захотела узнать меня получше». Ривер игриво отвела глаза, пока ее улыбка не сделалась восторженной и глуповатой. Взгляд снова приковали предутренние сумерки. Вдруг что-то мелькнуло на улице неподалеку, привлекая внимание девушки. Она нахмурилась и присмотрелась. «Постой», — рассеянно сказала она Крису, подходя ближе к окну. «Ривер? В чем дело?» Крис постарался не показать, что обижен, но его смешанные чувства все равно проступили на лице. Ривер не обратила на это внимания. Снаружи вновь мелькнула тень. Это был кто-то в плаще, перемещающийся очень быстро. Ахнув, Ривер отшатнулась от окна и задрожала всем телом. Теперь она была уверена, что ей не показалось. «Господи, он здесь!» — выдохнула девушка. «Это он? Ты его видела?» — сполошился Крис, сделав шаг к окну. Ривер потянула его за руку, чтобы не пустить. «Стой! Нужно вызывать полицию! Или кого-нибудь еще, я не знаю!» Крис все же взглянул в окно, но улица была пуста. «Ты уверена, что это он? Просто там никого нет», — сказал он. Ривера ошеломленно уставилась на него. «Не может этого быть», — шепнула она, вновь приблизившись к окну. Она окинула улицу взглядом и действительно никого не увидела. «Я же только что...» «Должно быть, тебе показалось», — пожал плечами Крис. Мы всю ночь ищем про него информацию. Похоже, ты просто спишь на ходу. Ривер устало сутулила плечи. Сердце до сих пор билось учащенно, но разум подсказывал, что Крис прав. Она устала, перепугалась, и ей нужен отдых. Хочешь, я отвезу тебя домой? Мне так было бы спокойнее. Что скажешь? Ривер улыбнулась и уже собиралась кивнуть, как вдруг услышала какой-то звук. Что-то стучало по крыше и будто перемещалось прямо над комнатой. Что-то слишком тяжелое для птицы или соседской кошки. «Что это?» — побледнев шепнула Ривер. Всего на секунду она взмолилась, чтобы ей показалось и это. Но она поняла. Крис тоже слышал. Будь шум ему знаком и привычен, он тут же успокоил бы Ривер. Но он сумел вымолвить лишь «Я не знаю». Разговор с родителями Ривер Уиллу прошел на удивление хорошо, и поблагодарить за это стоило Лайонела, который отправил Харрисону сообщение не только с адресом девушки, но и с некоторыми фактами ее биографии и сведениями о ее семье. Дальше дело было за малым — сыграть свою роль и использовать полученные данные. По пути Джеймс надеялся, что несчастный юноша, которого угораздило оказаться рядом с зараженной, еще не пострадал хотя надежда таяла с каждой секундой. Резко затормозив у дома 776 по Лайон-стрит, Харрисон выскочил на улицу и на мгновение замер. На крыше дома находилась фигура в длинном плаще и подбиралась к открытому окну на втором этаже. Из груди Харрисона вырвался резкий вздох. Даже издали он узнал Валянта Дикаре. Заметил его вампир или нет, Джеймс не знал но от чего то решил, что заметил. Этот монстр уже вот-вот должен был прорваться в окно дома, и тогда из поля зрения креста исчезнет и он сам, и его зараженное. Джеймс бросился к входной двери дома и попытался открыть. Заперто. «Черт!» Со второго удара ногой замок удалось сломать и ворваться в дом. Шум поднялся жуткий, но думать об осторожности было некогда. На взлом ушло всего несколько секунд, но, поднимаясь на второй этаж, Джеймс знал, что и они могут оказаться роковыми. Крис Келлер считал себя человеком, способным действовать быстро. Разум подталкивал его закрыть окно, вооружиться чем-нибудь и бежать вниз, попутно вызывая полицию. Но тело не пожелало слушаться и застыло, когда с крыши в окно одним прыжком переместился светловолосый мужчина. На пару ударов сердца время будто замерло. А затем Ривер вскрикнула и отшатнулась, тем самым выведя Криса из оцепенения. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он потянул ее за руку и заставил встать позади себя. «Отойди от нее! Она опасна!» — холодно произнес незнакомец в плаще. От смиренной траурности его голоса по телу Криса пробежал холодок. Тем временем... Внимание незнакомца полностью сосредоточилось на ривер. Разглядывая ее, он казался озадаченным. Секунду спустя Крис понял, почему. «Ты не меняешься», — удивленно произнес мужчина. В сердце Криса бешено заколотилось о ребра. Глаза лихорадочно забегали в поисках ближайшего доступного предмета, который бы мог сойти за оружие. Первый в поле зрения попала висевшая на стене бейсбольная бита. Но сейчас до нее было не добраться. Вампир, теперь Крис не сомневался, что незнакомец не человек, тем временем посуровил. Его глаза начали испускать странное синее свечение, словно под радужной оболочкой зажглись яркие синие лампочки. От этого света невозможно было отвести взгляд. Снизу на первом этаже послышался стук, будто кто-то пытался выбить входную дверь. Один удар, затем второй. «Нет времени! Иди за мной!» — скомандовал вампир, шагнув Кривер. Крису с трудом удавалось сконцентрироваться на чем-то, кроме гипнотического синего свечения. Похоже, противостоять ему не могла и Ривер. Она безвольно уронила руки вдоль тела и вышла из-за спины Криса. Все происходило, словно в замедленной съемке. Время стало тягучим и ленивым, хотя вампир двигался быстро и вел себя напряженно и настойчиво. Как только Ривер сделала первый шаг, вампир ухватил ее за руку и потянул на себя. Гипнотическое сияние глаз угасло, и Крису удалось сбросить с себя оцепенение. Удалось это сделать и Ривер. «Пусти меня! Нет! На помощь!» — закричала она, придя в себя и попытавшись вырваться из цепкой хватки. Крис рванул к стене, схватил биту и бросился на помощь Ривер. Она сопротивлялась и брыкалась. Стальная хватка, похоже, причиняла ей боль. Крис размахнулся и нацелился в голову вампира. Следующее мгновение черной дырой вобрало в себя слишком много событий. Вампиру хватило сил швырнуть ривер на пол так, что она едва не потеряла сознание. Биту он перехватил на лету. Второй рукой поймал Криса за предплечье и дернул. Послышался тихий хруст. Правое предплечье Криса вспыхнуло резкой болью, рука неестественно деформировалась, и юноша упал на пол, мучительно вскрикнув. Он прижал к себе сломанную руку, с ужасом в наводнившихся слезами глазах, уставившись на вампира. «Нет, Крис!» — выдохнула Ривер, приходя в себя. «Не трогай его, тварь!» Вампир снова потянулся к ней, однако в следующее мгновение дернулся в сторону под аккомпанемент оглушительного хлопка. В дверях комнаты появился еще один мужчина, держащий в руках пистолет. В воздухе заплясал запах пороха. Выстрел пробил стену, пройдя в нескольких дюймах от тела вампира. Не теряя ни секунды, вооруженный незнакомец выстрелил вновь. На этот раз вампиру не удалось так ловко увернуться. Пуля касательной задела ему левое плечо, заставив зашипеть от боли, и врезалась в оконную раму позади него. Кровь брызнула на пол. «Черт!» – прошипел вампир и с невообразимой скоростью бросился в окно. «Нет!» – яростно выкрикнул вооруженный мужчина, ринувшись за ним. Он высунулся в окно, но вампира уже и след простыл. «Проклятье!» Мужчина стукнул по оконной раме и на миг уткнулся в нее лбом, будто на него навалилась жуткая усталость. Ривер и Крис не решались пошевелиться, Они лишь опасливо наблюдали за дважды выстрелившим пистолетом незнакомца. Вдруг мужчина развернулся к ним и нацелил оружие на ривер. Девушка ахнула и машинально приподняла дрожащие руки. По щекам покатились слезы. «О, Боже! Прошу, не надо, сэр! Умоляю вас, не убивайте меня! Я никому ничего не скажу!» «Риверуилу!» — рявкнул незнакомец. Голос у него был низким и грубым, взгляд суровым. «Сэр, пожалуйста, мы никому о вас не...» «Я спрашиваю, ты Ривер Уиллу?» «Да, сэр, но я не имею никакого отношения к тому, в кого вы стреляли, клянусь!» «Сколько часов назад он тебя укусил? Сколько прошло времени?» Ривер всхлипнула и задумалась, стараясь прикинуть. «Не знаю, часов 12, может...» Осторожно проговорила она. Незнакомец не спешил опускать пистолет и Ривер попыталась убедить его, заговорив скороговоркой. «Но когда он пришел, он ничего такого во мне не заметил. Он говорил о каких-то изменениях, которых не наступило. Умоляю, сэр, поверьте, я не опасна. Я не такая, как он!» Крис почувствовал, как внутри него возрастает злая решимость. Игнорируя боль, он резко поднялся и бросился на вооруженного мужчину, стараясь выбить у него пистолет, пока внимание его было занято Ривер. Реакция последовала незамедлительно и едва ли уступала скорости вампира. Незнакомец увернулся и нанес удар рукоятью пистолета по виску Криса с такой силой, что юноша рухнул, как подкошенный. Мир перед глазами потемнел. Крис упал на пол с разбитым виском, и Ривер вскрикнула, прикрыв рот рукой. Направленный на нее пистолет заставил ее замереть. «Не дергайся!» В голосе мужчины звучала сталь. Он изучил Ривер подозрительным взглядом с ног до головы, затем кивнул. «Вставай! Только медленно!» Ривер не была уверена, что ноги удержат ее, однако противиться приказу не стала и начала неуверенно подниматься с пола. Сердце колотилось с бешеной скоростью и, казалось, могло вот-вот не выдержать напряжение. «Покажи след от укуса!» — потребовал незнакомец. «Живо!» Решив, что сопротивление может стоить слишком дорого, Ривер дрожащей рукой закатала рукав и продемонстрировала две погрубевшие точки на предплечье. Взгляд мужчины сурового сменился на озадаченный. «Невозможно!» — полушепотом выдохнул он. В следующую секунду пистолет скрылся под кожаной курткой. «За эти двенадцать часов ты теряла сознание, чувствовала странные запахи. Начинала речь реагировать на свет или звук. Сухость в горле появлялась? Ривер прерывисто вздохнула, покосившись на Криса. «Сэр, клянусь, я отвечу на все. Я сделаю все, что вы скажете. Но Крису нужна помощь. Пожалуйста!» — осторожно попросила она. «Ничего с ним не случится», — отмахнулся мужчина. «Теперь отвечай на вопросы. Хоть что-то из перечисленного с тобой было за последние 12 часов». «Нет, сэр, ничего такого». Собрав внутри себя остатки мужества, Ривер решилась спросить. «Кто вы такой? Откуда меня знаете? И кем был тот, кто приходил сюда?» Мужчина не изменился в лице и никак не отреагировал на вопросы. Похоже, ему было куда важнее спрашивать самому. «Рана от укуса не начала беспокоить сильнее». Ривер сглотнула подступивший к горлу ком и посмотрела прямо в глаза незнакомца. «Я весь день пыталась почувствовать в себе какие-то изменения, сэр, потому что думала, что на меня напал вампир. Я просто не знала, кто еще мог оставить такие следы, но никаких изменений не было. Они должны быть?» Мужчина хмыкнул. «Они должны были уже начаться, но не начались. Это-то и странно». «Что это значит?» испуганно спросила Ривер. «Пока не знаю», — качнул головой незнакомец. На раздумье ушло не больше пары секунд. «Нужно убираться отсюда. Пойдешь со мной». «С вами?» — Ривер изумленно округлила глаза. «Куда?» «Туда, куда я скажу», — вновь посуровил мужчина, заставив Ривер вспомнить о припрятанном пистолете. «Все вопросы потом. Шагай!» Он кивнул в сторону выхода из комнаты. Ривер сделала неуверенный шаг, Однако тут же замерла снова и обернулась. Вы меня убьете? Тихо спросила она. Поверь, если изменения действительно начнутся, смерть будет быстрым и милосердным избавлением от мук, которые тебе предстоят. С тоской вздохнул незнакомец, оглянувшись на Криса. Если ты действительно не хочешь, чтобы кто-то пострадал, тебе лучше пойти со мной. Ривер почувствовала... Как по щекам снова текут слезы, а горло словно сдавливает что-то тяжелое. Она с трудом сумела сохранить самообладание. «Ты же не хочешь никому навредить?» Подтолкнул мужчина и дождался, пока ривер покачает головой. «Тогда лучше тебе слушаться меня. Я не желаю тебе зла и убивать без повода точно не собираюсь. Знаю, у тебя много вопросов, но я отвечу на них позже. Может быть, это будет сложно...» но тебе придется довериться мне, потому что только я знаю, как бороться с такими, как Дикаре». «Опять это имя», — подумала девушка. «А как же Крис? Ему разве не грозит опасность?» «Нет, Дикаре он не интересует. Если за кем эта тварь придет, так это за тобой. Так что тебе лучше сейчас оказаться как можно дальше отсюда. На раздумья нет времени, Ревер. Мы должны уходить». Незнакомец внушительно посмотрел на нее. «Мне не хочется заставлять тебя слушаться под прицелом». Ривер поняла, что выбор у нее невелик. Она повиновалась приказу и направилась к выходу из комнаты. Незнакомец следовал за ней. И спускаясь по ступеням дома Келлера прямиком в неизвестность, Ривер не могла избавиться от ощущения, что дуло пистолета смотрит ей в спину.